Глава 13 Паучье логово. Часть вторая. «Я думаю, нам не стоит задевать этого парня», – трезво рассудил седьмое поле, однако внимание его было направлено на спящего месяца. «Верно, чтобы иметь 170 АПМ, нужно быть крутым экспертом», – согласился дрейфующий поток. «170 – это не точная оценка», – с видом снадака объявила облачный закат. «Он персонаж без класса и способен провернуть комбо из четырех ударов», В полёте, без всякого дополнительного снаряжения. Его АПМ, скорее всего, больше двухсот. Двести? В нашей гильдии только голова имеет подобный уровень. Мы не только не должны задевать его. Мы обязаны пытаться извлечь его к себе. У этого человека определённая интересная история. Продвигаясь по пещере, члены гильдии полной луны активно обсуждали увиденное. Только спящий месяц молча плёлся позади. Он не понимал. За время их совместных прогулок по подземельям его ненависть к мрачному лорду то начала утихать, то с новой силой. С одной стороны, если бы он смог хоть раз убить наглого выскочку, то остался бы полностью удовлетворен и забыл об оскорблении. С другой стороны, он осознавал, насколько великим мастером игры был этот человек. Противостоять такому почти невозможно. И то, что мрачный лорд не держит на него зла и не строит козни, уже большая удача. Но именно эта снисходительность со стороны профи заставляла ненависть спящего месяца клокотать с новой силой. Парень не мог разобраться в своих чувствах. Он ревновал, завидовал, ненавидел, боялся и восторгался одновременно. Но больше всего спящего месяца бесило то, что его товарищи смотрят на ненавистного мрачного лорда с восхищением морозину в рты. Он перевел взгляд на предмет своей ненависти, чтобы в очередной раз увидеть подтверждение его превосходства. Монстры Подземелья, зеленого Леса были слишком слабыми. Обладая высоким уроном, Мрачный Лорд убивал их слишком быстро, чтобы можно было судить о его мастерстве. Босс Подземелья обладал огромным количеством ХП, и они атаковали его все вместе, так что тут тоже не все было ясно. Теперь же, когда он атаковал очередного Паука с большим количеством здоровья, можно было ясно рассмотреть уровень его навыков. Его комбо уже достигло 17 С тех пор, как он начал комбо в полете, оно ни разу не прервалось. Похоже, что он использует скалу для рикошета, а потом активирует обычный апперкот. Я не думаю, что он сможет включить еще и небесный удар в это комбо. Слишком красиво. Три его друга, не прекращая, восхищались мрачным лордом, что заставило спящего месяца почувствовать отвращение. И когда он собирался высказаться по этому поводу, седьмое поле отвело его в сторону. «Послушай меня, давай не будем создавать проблемы этому парню. Это нормально, что ты злишься на него, но давай не будем впутывать гильдию в это дело». Спящий месяц молча кивнул. Ему было обидно, что все так обернулось, но он понимал, что седьмое поле приложит все силы, чтобы перетянуть мрачного лорда на свою сторону. Какая гильдия откажется от игрока с таким уровнем мастерства? В сравнении с ним, спящий месяц был обычным членом гильдии. Никто не захочет ссориться с таким экспертом ради него. Как круто. Зелёный паук был убит мрачным лордом в ока. Седьмое поле и остальные обступили Есю, задыхаясь от восхищения. Они не притворялись. Навыки этого человека были по-настоящему невероятны. Протежка, твои умения воистину офигительны», — заявил седьмое поле. Ничего особенного. Есю был по-настоящему скромен и глух по хвалам. «Брат, как гильдия отправила тебя на этот сервер?» – спросил облачный закат. Однако он понимал, что вероятность этого мала. Какая гильдия отправит такого человека на новый сервер в одиночку? Скорее всего, он решил перейти сам. «Никакая, я сам перешел». «В самом деле? Ты не состоишь ни в какой гильдии?» «Брат, людей с таким уровнем навыков встретишь нечасто. Как может быть, чтобы тебя не завербовала какая-нибудь гильдия?» Седьмое поле притворился изумленным. «На этом сервере нет еще никаких гильдий», – ответил Есю. Седьмое поле тупо уставился на него. На десятом сервере действительно еще не было гильдии, Но что насчет старых серверов? Невозможно, чтобы эксперт такого уровня только начал играть в славу. У седьмого поля были некоторые разногласия с руководством гильдии Полной Луны на старом сервере. Поэтому он вынужден был сбежать на новый сервер. Это была возможность, возможность дать почувствовать мрачному лорду, что и гильдия полной луны была тепленьким местечком. «Брат, на каком сервере ты играл до этого?» «Продолжу спрашивать седьмое поле». «Я давно не играл», – неопределенно ответил Йосю. Седьмое поле сокрушенно вздохнул. «Как ему разбить этот лед? Как преодолеть неприступную стену?» Йосю всячески показывал, что не заинтересован в этой беседе. но троица полной луны кружила рядом, делая мрачного лорда ядром группы. Спящему месяцу было крайне неловко, но приходилось молчать. Под началом мрачного лорда они ровно продвигались через подземелье. Как и говорил Йосю, антидот им не потребовался. Шедший впереди мрачный лорд огрел на себя всех встречных пауков, а затем ловко уворачиваясь, Прыгая, используя ускорение и усиленные удары, убивал монстров раньше, чем те успевали атаковать. Четверка иногда даже забывала атаковать сама, засматриваясь на великолепные движения мрачного лорда. «Если мне не изменяет память», – наставительно начал седьмое поле, – «дальше будет большее скопление пауков. После их убийства появится первый босс, однако неизвестно, будет он обладать ядовитыми атаками или использовать паутину. Это одна из сложностей данного подземелья». «Давайте». В этот момент мрачный лорд ворвался в гущу монстров и начал их тотальное истребление. Окей, можно и так. Память седьмого поля не подвела. В этой части пещеры действительно было много пауков. В сумке их здесь было 70, 30 плющихся ядом и 40 выпускающих паутину. Они все были связаны, поэтому если подойти слишком быстро и сагрить хотя бы одного из них, то остальные тоже пойдут в атаку. «Скорее!» – крикнул товарищам седьмое поле. Командовать мрачным лордом он не осмеливался. Он не знал, насколько отличались их уровни, но сейчас в пещере было 70 пауков. Неважно, насколько хорош был мрачный лорд, он не сможет согреть всех мобов сразу. В конце концов, он всего лишь десятого уровня и не имеет скиллов для контроля толпы. Поэтому седьмое поле и позвал их всех. Они взяли на себя несколько пауков и немного сняли с с мрачного лорда. С криком «Ха» мрачный лорд описал копьем скользящий полукруг. Четверо пауков были мгновенно уничтожены. Двое членистоногих выплюнули паутину в его направлении. Мрачный лорд отпрыгнул назад, избегая ловушки. И в следующий миг взмыл воздух. Взмах копья, двойной удар и еще два паука позади него повержены. Приземлившись, Есюк выркнулся в сторону, избегая очередной паутины, и использовал небесный удар. 17 полков были подняты в воздух, не способные скостовать паутину. Четверо сопартийцев застыли в замешательстве. Он человек вообще? Эта мысль вертелась у них на языках, не способная обрести словесную форму. У них не находилось слов, чтобы описать эти свои эмоции. Горизонтальная атака на сто градусов. Боги всемогущие. чуть дыша прокомментировал облачный закат. Все остальные за затоивдыхания наблюдали за этим танцем смерти. Он развернулся в воздухе после отскока и нанес два удара. Охренеть! А невестный удар после кувырка – просто нечто. Он не человек, в этом уверились все. Несмотря на то, что все использованные мрачным лордом скиллы были базовыми, немногие могли использовать их, да еще и в таких комбинациях. К примеру, горизонтальная атака на 180 градусов была обычной атакой. Но ширина угла зависела от уровня контроля мыши. Чем быстрее контроль мыши, тем шире угол. Также очень многое зависело от скорости атаки. На десятом уровне обычный игрок вряд ли сможет похвастать выполнением такой атаки. Глава 14. Паучье логово. Часть 3. Все согнулись в мысленном поклоне. Даже спящий месяц не мог отрицать величие мрачного лорда. Этот человек использовал самые простые навыки просто невероятным образом. Творил вещи, недостижимые для простого игрока на десятом уровне. Это пугало. «Братишка, способ, которым ты используешь скиллы боевого мага, слишком жестокий. Седьмое поле по-настоящему так считал. Если бы он не высказался, его сердце разорвалось бы от нехватки воздуха». «Ха-ха, неплохо!» Мрачный лорд был окружен семью монстрами. Он работал как заправский мясник. Град пронзающих, режущих, кромсающих ударов сыпался на несчастных пауков. Остальные почувствовали стыд, наблюдая за ним. Они все были ветеранами, способными хорошо удерживать агрессию монстров, но не думали, что мрачный лорд будет способен контролировать семерых пауков. Что для них было трудно задачей, для этого парня оказалось проще пареной репы. Четверка осознала, что в такой опасной ситуации без мрачного лорда они бы не справились. После того, как пауки были повержены, раздался страшный визг. Первый малый босс ожил. Самого паука еще не было видно, но густые облака фиолетового тумана начали быстро расползаться по пещере. «Это ядовитый паук», — заметил седьмое поле. Фиолетовый туман стал неожиданностью. Радиус его действия оказался очень большим, и игроки не успели увернуться. Пришлось срочно принимать антидоты. Двоим из них не повезло. Их жизни продолжали медленно уменьшаться. «Почему антидот не подействовал?» – испуганно спросил дрейфующий поток. «Слишком низкий уровень антидота», – ответил Есю. «Черт!» Оказалось, отравленные игроки не проходили это подземелье на низком уровне. когда играли на старом сервере. На высоких уровнях прохождение паучьего логова не представляло особой проблемы. К тому моменту их уровни уже намного превышали здешних монстров и не приходилось задумываться о действии яда. Они его почти не замечали. Теперь же они приготовили противоядие, но оно почти не действовало. Где справедливость? Мрачный лорд скастовал на них лечение и рванул к боссу. «Седьмое поле. Встань на один час. Маленький месяц на четыре часа». Еще отдал команду игрокам, не пострадавшим от яда. «Маленький месяц?» Спящий месяц задохнулся от возмущения, но проглотил обиду. «Сейчас не время перепираться». Он и седьмое поле без возражений заняли указанные позиции. Ядовитый туман, испускаемый боссом, уже развеялся, позволяя разглядеть противника во всей красе. «Паук был большим, мясистым». Его размер в три раза превышал обычного паука-подземелья. Такого большого монстра было намного легче атаковать, чем маленького полуночного призрачного кота. Однако, большие монстров имели свои преимущества. Из-за их массы, сбивающие с ног и опрокидывающие атаки имели пониженный эффект. Понижающий коэффициент зависел от веса монстра и силы атакующего. Первый босс был огромным, когда мрачный лорд сделал выпад в сторону монстра. Тот даже не пошевелился. Обычная атака не смогла сдвинуть эту тушу с места. Есю нисколько не удивился. Его пальцы вновь ускорились, и мрачный лорд послушно выполнил комбо из четырех ударов. Огромный паук завизжал и, задрав голову, выпустил новую струю ядовитого тумана. Мрачный лорд проворно отскочил в сторону. Несмотря на то, что тело босса было огромным, его скорость и притворство не уступали обычным паукам. Развернувшись, монстр прыгнул, пытаясь раздавить игрока. От этого прыжка задрожал пол пещеры. А со свода посыпались пыли и мелкие камешки. Исю успел откатиться в сторону. «Эй, привет! Ты нас тут поставил, чтобы самому убить босса?» — раздраженно спросил спящий месяц. Исю не ответил, глядя на показатели сопартийцев. Действие яда уже закончилось, и жизни отравленных членов команды полностью восстановились. «Вы двое!» – скомандовал он. «Облачный закат идет на семь часов, дрейфующий поток на девять». «Какое растение нам держать между собой?» – спросили парни, пока бежали на указанной позиции. «Два метра будет достаточно», – ответила Исю. Заняв позиции, четверо игроков образовали круг. Они посмотрели друг на друга, не понимая, что должны делать. Видя, что мрачный лорд в одиночку дерется с боссом, они начали подозревать, что он выделил им роли наблюдателей. Мрачный лорд уклонился влево, затем вправо, в итоге босс устремился прямо на четвертых игроков. Они тут же приготовились к схватке. Внезапно босс подпрыгнул. Выглядело это так, словно он вознамерился раздавить спящего месяца. Парень собрался было уклониться от атаки, но Исю закричал. «Не двигайся!» Месть? Да, это была отличная возможность отомстить. С такими мыслями спящий месяц проигнорировал команду ЕСЮ и отбежал в сторону. Однако, развернувшись, он увидел, что мрачный лорд нанес небесный удар прямо по брюху босса. Отталкивающий эффект этого навыка сработал как надо. Паук развернулся в воздухе, изменив направление полета и приземлился прямо в центре круга между игроками. «Седьмое поле. Используй пинок ногой. Дрефующий поток. Выпад. Облачный закат. Отталкивание. Маленький месяц. Поспеши и вернись на свое место». Еще провел с этой группой немало времени, поэтому успел увидеть и всех навыки. Теперь, когда босс был окружен, он уверенно раздавал команды, кому какой навык использовать для большей эффективности. «Седьмое поле. Использовал пинок ногой». Навык молотого имевший маленький отталкивающий эффект, несмотря на то, что босс был огромен, он должен был его немного подвинуть. Дрейфующий поток прыгнул и использовал выпад. Навык мастерства меча тоже имел отталкивающий эффект, подобный пинку седьмого поля. Его удар тоже немного отодвинул босса. Вся четверка уже поняла замысел усю. Облачный Закат, в свою очередь, использовал навык отталкивания, и босс отлетал в направлении четвертой позиции. Изначально на этом месте стоял Спящий Месяц. Но, испугавшись, что Мрачный Лорд решил с помощью босса убить его, он покинул позицию и теперь не успевал вернуться. Все уже догадались, что Исю решил поиграть с боссом в бильярд. Реализовать это можно было только используя сильные стороны каждого игрока. Какие же были их сильные стороны? Доверие и понимание. Парни являлись не только опытными игроками, но и друзьями. Они должны были понимать друг друга достаточно хорошо, чтобы использовать построение подобного типа. Однако теперь весь план шел прахом из-за спящего месяца. Но в тот момент, когда босс почти достиг злополучного места, на пустующей позиции внезапно возник мрачный лорд. Все были поражены. Мрачный лорд стоял на 11 часов. Никто не видел его передвижения. Как он мог так быстро туда переместиться? Посмотрев туда, где раньше стоял персонаж Есю, все удивленно увидели там еще одного мрачного лорда. Черт, седьмое поле внезапно разгал трюк. Техника ниндзя десятого уровня, теневой клон. Глава 15. Паучье логово. Часть 4. Техника теневого клонирования была обманной техникой. Трюк легко раскрывался, поэтому чаще всего... Его использовали только против монстров. Во время дуэли между игроками этот навык использовался ниндзя лишь в качестве средства для мгновенного перемещения. Сейчас мрачный лорд использовал эту технику именно подобным образом. Его поддельное тело осталось на изначальной позиции, в то время как настоящее мгновенно переместилось на 4 часа. Все напряглись. На десятом уровне у боевого мага не было никаких техник смещения, Как мрачный лорд собирался отталкивать босса? Волнения оказались напрасными. У мрачного лорда не было отталкивающих скиллов, но была техника. Небесный удар немного отодвинул босса. Не останавливаясь, мрачный лорд рванул за монстром и еще двумя небесными ударами сместил паука в направлении спящего месяца. Тот уже занял место, покинутое Исю. Клон мрачного лорда все еще стоял рядом с ним. Спящий месяц уже смутился. Он здорово ложенул и ждал выговора от мрачного лорда. Но Исю промолчал, толкнув босса в его направление. Спящий месяц уже понял, что должен сделать, и отправил паука дальше по цепочке. Парень приготовился получить и нагонять своих друзей, но вместо этого услышал удивленный возглас. «Он кровоточит!» Кровотечение не могло быть повешено обычной атакой. Нужно было использовать соответствующий навык или оружие с эффектом кровотечения. Никто из присутствующих не обладал подобным оружием. Зато был скилл, который мог это сделать. Двойной укол – навык боевого мага. Вот только эффект кровотечения у этого навыка был скрытым. Его появление зависело от умения самого игрока. Чтобы сработало кровотечение, нужно было, используя двойной укол, попасть в одно и то же место несколько раз подряд. Проводить такие атаки было довольно проблематично. Система не показывала шанс возникновения скрытого эффекта. Опытным путем сами игроки выяснили, что шанс появления кровотечения при выполнении нужных условий составлял приблизительно 50%. Вероятность оказалась довольно большой, вот только выполнить необходимые условия было одновременно сложно. Конечно, легко попасть в одно и то же место по мертвой или неподвижной цели. Но в бою, когда монстр постоянно перемещался, нужна предельная точность и отличная реакция. В скиллах и умениях славы было множество таких скрытых эффектов, активируемых по достижении определенных условий. Для седьмого поля и остальных повесить кровотечение от скрытого эффекта было скорее просто удачей. Однако все понимали, что мрачный лорд добился этого благодаря своим навыкам. Они уже давно убедились в исключительности Есю. Он оказался не только отличным мастером, но и великолепным координатором для команды. Парень был не просто мастером, а экспертом среди экспертов. Седьмое поле стало стыдно от того, что хотел завлечь Есю в свою гильдию. Гильдия полной луны не была топовой. В небесной сфере они занимали только 50-е место и не имели никаких рекордов в тех подземельях. Седьмое поле понимал, что мрачному лорду не место в гильдии такого рода. Он не знал, что думали его друзья на этот счет. Все молча атаковали босса. В процессе убийства было несколько опасных моментов. Но Ясю вовремя предупреждал о них и катастрофы не произошло. В результате первый босс оказался легко повержен. Среди лута оказалось синее снаряжение, однако из-за низкого уровня экипировки им никто не заинтересовался, слишком быстро устареет. Не сговариваясь, все согласились отдать добычу мрачному лорду. Даже спящий месяц не стал возражать. Они продолжили прохождение, следуя прежней тактике. Вскоре появился второй босс. Это был паук с дальней атакой и использующий паутину. Подобно Человеку-пауку, он летал на лепких нитях по всей пещере, что жутко раздражало. Под четким управлением ИСЮ группа загнала босса в угол. В этот раз они не стали играть монстром в бильярд. Вместо этого игроки по очереди использовали новое оглушение. Это не позволяло полку ускользнуть, используя паутину. Друзья вознесли Есю на новый пьедестал поклонения. Он был их основным танком и главным ДДшником, настоящий урон, в то же время успевая их лечить. Кроме того, он грамотно и своевременно координировал их дальнейшие действия. Ребята не могли подобрать слово восхищения, им оставалось только молча боготворить Йесю. Финальный босс паучьего логова, паучий лорд, был еще одним сложным этапом подземелья. Он совмещал в себе особенности двух предыдущих боссов. Использовал паутину и выпускал яд. Паук имел восемь волосатых лап и украшенные узорами туловище. Он был двое крупнее первого босса и выглядел крайне отвратно. По сравнению с предыдущими схватками, группа уже почти не нервничала. Они знают, что под четким руководством мрачного лорда без проблем справятся с монстром. Как и ожидалось, бой прошел без проблем. Паучий лорд был немного толще и имел пару дополнительных трюков. Но под руководством миссию ребята взяли под контроль поле боя и вскоре босс оказался повержен. «Поздравляем с первым прохождением!» В следующее мгновение после смерти паучьего лорда система озвучила их имена. Спящий месяц, седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток и мрачный лорд совершили первое прохождение паучьего логово на десятом сервере. Седьмое поле с друзьями пребывали в экстазе. Несмотря на достаточный уровень, они даже не надеялись первым пройти паучи логово. Все благодаря мрачному лорду. Без него они не прошли бы по подземелье так быстро и гладко. Черт! Другая группа ударученного восприняла системное сообщение. Они тоже били паучьего лорда. У босса оставалась лишь малая часть здоровья. Им хватило бы 10 секунд, чтобы завершить прохождение. Однако теперь достижение было потеряно. Опечаленные игроки теперь могли лишь смириться с реальностью. Они мечтали, чтобы их гильдия получила все первые прохождения подземелья на десятом сервере. Однако уже на втором данже их мечта была уничтожена. 10 секунд... Они проиграли каких-то 10 секунд. Мрачный лорд. Это не тот игрок, который получил достижение за первого биста полуночного призрачного кота. Получае лорда было повержено. Команда полностью прошла подземелье, но радости от этого никто не испытывал. Думаю, это он. Откуда он взялся? Он получил уже два достижения. Прямо как ты, лазурный поток. Глава 16. Император. Лазурный поток, как и мрачный лорд, получивший два достижения, входил в гильдию Синего ручья, одну из трех великих гильдий небесной сферы. На старом сервере он был известен как Мастер Меча, Синий мост весеннего снега, один из пяти лучших воинов гильдии. Старые опытные игроки знали, что невозможно находиться на вершине славы без соответствующей поддержки. За спинами всех легендарных героев игры Всегда незримо стояли другие профессиональные игроки, готовые помочь и поддержать. За спиной гильдии «Синего ручья» стоял клуб «Синего дождя». Их капитаном являлся Хуан Шаотян. Он играл мастером меча, проблемным дождем. Больше известным как «Святой меч» и по популярности не уступавшим осеннему листу. Когда открылся десятый сервер, гильдия «Синего ручья» отправила туда лазурного потока. Он должен был укрепить позиции гильдии на новом месте и набрать новых талантливых игроков. Кто еще мог замахнуться на получение достижений во всех подземельях нового сервера, если не одна из трех великих гильдий? И кто бы мог подумать, что их мечта будет похоронена уже в паучьем логове? Мрачный лорд. Лазурный поток недоумевал. За несколько долгих лет соперничества за первенство в небесной сфере Гильдия «Синего ручья» хорошо изучила состав всех своих противников. Они прекрасно знали, кого из игроков отправят на новый сервер каждой из гильдий. Информация тщательно собиралась и проверялась. Однако мрачного лорда не было в этих списках. Могли ли они его пропустить? «Есть какая-нибудь информация о нем или о его напарниках?» – спросил лазурный поток. «Никакой». озадаченно ответил один из аппартийцев. «Свяжитесь с нашими в стартовых деревнях. Пусть поспрашивают о них у других игроков. Уверен, что-нибудь всплывет». Пришедшие на новый сервер игроки распределялись по стартовым локациям случайным образом. Члены «Синего ручья» не стали исключением. При старте их раскидало по разным деревням, поэтому для координации действий приходилось пока использовать переписку. Когда они получат 20-е уровни, покинут стартовую песочницу и соберутся под крышей гильдии, будет намного проще. Сейчас игроки, находившиеся рядом с Лазурным потоком, представляли некое подобие командного центра будущей гильдии. Остальные соклановцы были разбросаны по большой территории. И когда Лазурный поток снова отправился качаться в паучье логово, требуемая информация уже поступила. Правда, вместо того, чтобы прояснить ситуацию о личностях загадочной группы, она запутала все еще больше. По собранной информации, получалось, что после получения достижения за убийство призрачного кота, Спящий Месяц обвинил мрачного лорда в жульничестве и краже скрытого босса. И почти сразу после этого они оба забирают первое прохождение паучьего логова. Как такое возможно? Может, это какая-то уловка? Растерянно предложил стоявший рядом соклановец. Ситуация действительно сбивала с толку. «Ладно», — устало вздохнул лазурный поток. «Давайте пока не будем с этим заморачиваться. Давайте качаться. Что-то мне подсказывает, что мы еще с ними встретимся, когда достигнем двадцатых уровней». А никто не стал возражать, и лазурный поток повел группу в подземелье на новый заход. У входа в паучье логово... Седьмое поле с друзьями никак не могли успокоиться после получения достижения. Им повезло обойти маститых ветеранов и великих мастеров игры. Это было подобно сбывшейся мечте. Первое прохождение. Кто бы мог подумать, что они когда-нибудь смогут его получить. Они ликовали. Тем временем мрачный лорд был полный их противоположностью, выражая абсолютное спокойствие. Даже вместо победной пламенной речи Он ляпнул совершенно неуместную фразу. «Довольно неплохой опыт. Мастер, это все благодаря тебе». Седьмое поле с компанией обступили мрачного лорда. Они давно играли в славу, но только сегодня поняли, что значит профи высшего класса. Он подарил им достижения, позволив таким слабакам, как они, с легкостью пройти сложные подземелье. Седьмое поле подумал, что ради такого, как мрачный лорд, он мог бы даже покинуть гильдию. Спящий месяц был мрачен. Тот, кого он ненавидел, внезапно превратился в героя для его друзей. Сначала он пытался выставить мрачного лорда не в лучшем свете, показать, какой тот наглец и гад. Но эффект получился совершенно обратным желаемому. «Если сейчас не попытаться исправить ситуацию, будет еще хуже». Стиснув зубы, спящий месяц подошел к мрачному лорду. Ты по-настоящему хорош, но я клянусь, что однажды превзойду тебя. Ты серьезно?» – засмеялся Исю. «Да». Спящий месяц был настроен серьезно. «Хорошо, буду ждать». «Черт!» Спящий месяц был в бешенстве. Он должен был смотреть на меня свысока, ненавидеть. Он должен был смеяться надо мной. А как этот тип ответил на вызов? Словно ничего не произошло. «Маленький месяц, остынь». Седьмое поле подошел, чтобы успокоить его. «Да пошел ты! Сам ты маленький месяц!» Зло зашипел он. Внутри кипела гремучая смесь из злобы и горькой обиды. «О, успокойся!» К ним подошли облачный закат и дрейфующий поток. «Давай лучше пойдем еще подкачаемся!» С этими словами веселая парочка поспешила догнать мрачного лорда. «Черт! Почему меня не подождали?» Кинулся за ними седьмое поле. Спящий месяц, стиснув зубы, смотрел вслед друзьям. Вдруг перед его глазами выскочило окошко запроса. «Мрачный лорд хочет добавить вас, друзья, принять, отклонить». Злобно цыкнув, спящий месяц отклонил его. Если бы мрачный лорд стал настаивать, то он мог бы передумать, но приглашение не повторилось. Более того, его друзья ушли в подземелье вместе с этим заносчивым типом, а про него просто забыли. С тех пор, как они пересекли границу данжа, прошла минута, вторая, третья, а приглашение в группу не приходило. Спящий месяц Панура стоял посреди локации, забытый, брошенный. Обида, горе и отчаяние тисками сдавили горло, застилая слезами глаза. «Черт, эти четверо свалили в данж без меня, как будто я пустое место. Ну и валите, без вас разберусь. Спящий месяц уже собирался уйти, Но в этот момент пришло сообщение. «Седьмое поле приглашает вас вступить в группу, принять, отклонить. Похоже, друзья о нем все-таки не забыли. Они не бросили его, несмотря на все косяки, промахи и ненависть к мрачному лорду. От такого нельзя было отказываться». Конечно, он присоединился к группе. Через минуту настроение спящего месяца немного улучшилось. Когда он получил ободряющее личное сообщение, от седьмого поля и стала лидером пати. В этот раз все знали свои роли, знали, как и когда действовать, поэтому подземелья пролетели на одном дыхании. Вдохновленные успехом, ребята решили не останавливаться, сразу пойти на третий круг. Едва они вошли в подземелье, система выдала сообщение. Внимание, вы вошли в логово императорского паука. Скрытый босс. Испуганно произнес седьмое поле, переводя взгляд сообщений на мрачного лорда. Если бы с ними не было такого профи, они бы даже и думать не стали о том, чтобы замахнуться на скрытого босса паучьего логова. Слишком опасным противником тот был. Появление скрытого босса не препятствовало прохождению подземелья. Оно, скорее, являлось приятным бонусом. Игроки могли попытаться убить его и получить соответствующую награду. либо пройти мимо, если были не уверены в своих силах. При любом раскладе для завершения данжа требовалось только убийство финального босса. Члены группы воззрились на мрачного лорда. Потянет ли он этого монстра? Сейчас все зависело лишь от его решения. «О, скрытый босс, похоже, нам повезло», – успехнулся Иссю. «Хе, если тут скрытый босс, мы не сможем его убить?» – спросил седьмое поле, несколько разочарованно. «Дело не в этом. Есю решил не ходить вокруг да около. Просто у меня есть одно условие. Из императорского паука может выпасть крепкий паучий шелк. Отдайте его мне. Остальные материалы и снаряжения можете забирать себе. Глава 17. Император. Нет проблем. Седьмой поле с друзьями согласились с предложением Есю, не раздумывая». Мрачный лорд был слишком ценен для группы, чтобы ссориться с ним из-за лута со скрытого босса. Напротив, они искали любую возможность снискать его расположение. Кто бы мог подумать, что Есю сам выступит с таким предложением. Даже если бы мрачный лорд потребовал отдать ему всю добычу, никто не стал бы возражать. Желая еще больше выслужиться, седьмое поле попросил спящего месяца. «Маленький месяц. передал лидерство братцу ПРО». «Если ты еще раз назовешь меня Маленький Месяц, я тебя убью», – прошипел тот сквозь зубы. «Ха, звучит так мило. Тебе не нравится?» – рассмеялся Седьмое Поле, но тут же добавил, чтобы не обидеть друга. «Ладно, раз ты не хочешь, больше не буду. Просто передай лидерство брату Про». Спящий Месяц понял, на что рассчитывал Седьмое Поле. Ставим мрачного лорда во главе группы, они показывают, что не имеет никаких претензий и полностью доверяет ему. При этом спящий месяц осознавал, что став лидером, мрачный лорд сможет без проблем исключить его из пати. И если он это сделает, друзья не будут возражать. Но, похоже, у него просто не было выбора. Открыв меню управления группой, он стиснув зубы, перекинул лидерство мрачному лорду. К его большому удивлению, тот не стал менять состав команды. Давайте продолжим, сказал он и пошел вперед. Их тактика прохождения логова не изменилась. как и в прошлый раз, продвигалась вперед безо всяких проблем. Наконец, впереди появилась развилка. Мрачный лорд уверенно свернул в тоннель, ведущий к логову императорского паука. Остальные без колебаний последовали за ним. Здесь было еще мрачнее, чем в основных пещерах паучьего логова. Кроме паутины, разбросанных под ногами костей, здесь то и дело попадались складки, покрытых слизью паучьих яиц. Как только группа приближалась к этой мерзости, Скорлупа лопалась, выпуская на свет маленьких черных паучков. Издавая пронзительный визг, твари начинали резво скакать вокруг, атакуя игроков. Урон, наносимый ими, был небольшим, но это в полной мере компенсировалось большим количеством атак. Если учесть, что по этим маленьким, но очень вертким монстрам было крайне трудно попасть, то крохотные паучата превращались в грозные противников. Группа замедлилась, приходилось постоянно крутить головой, чтобы уловить траекторию движения маленьких бестий. Кроме того, если мрачному лорду хватало одного удара, чтобы убить паука, остальным требовалось 3-4, чтобы попасть по противнику. В результате, пока четверка разбиралась с одной кладкой, Исю зачищал свою и возвращался к ним, чтобы помочь. «Если бы не мрачный лорд, им только на преодоление входного тоннеля понадобилось бы пара часов. Как вы думаете, мы будем первыми, кто убьет императорского паука?» – поинтересовался дрифующий поток. «Все будет зависеть от удачи и от того, как быстро мы сможем его убить», – ответил седьмое поле. «Мы третий раз проходим паучие логово, и я еще ни разу не видел сообщения в убийстве скрытого босса, заметил дрифующий поток. «Так что, думаю, наши шансы получить это достижение довольно велики». «Конечно, если у нас вообще хватит сил его убить», – возразил облачный закат. «К счастью, с нами братец-профи». Уверенность седьмого поля передалась другим. «Верно, верно». «Парни, меня от вас тошнит», – скривился спящий месяц, глядя, как его друзья в очередной раз заискивают перед мрачным лордом. «При этом не особо заботился, услышит его кто-нибудь или нет». Его услышали, и судя по гневным сообщениям, пришедшим спящему месяцу в приват, друзья не очень понравилось его высказывание, да и настроение в целом. «Эй, я понимаю, что у вас с этим парнем раньше были серьезные разногласия, но он не держит зла, так почему бы и тебе не отступить?» Седьмое поле еще раз попытался вразумить приятеля, но спящий месяц продолжал играть униженного и оскорбленного. Что-то мне как-то поплохела? Атмосфера здесь какая-то нездоровая». Седьмое поле начал терять терпение. «Если тебе так плохо, можешь катиться из-под ко всем чертям и не создавать проблем нормальным людям». Прочтя последнее сообщение, спящий месяц закусил губу, пытаясь не расплакаться от обиды. Седьмое поле ясно дал понять, что не задумываясь, променяют его на этого долбаного профи. В этот момент мрачный лорд, шедший немного впереди, Остановился у входа в большую пещеру и объявил. «Мы пришли. Как будем его бить?» Тут же подключился седьмое поле. «Ребята, погодите минутку. Мне нужно заглянуть в гайд», — сказал Есю. «У друзей отвисли челюсти. Они стояли у логова босса, готовы в любую секунду ринуться в бой. А он ушел смотреть гайд?» «Брат Про, ты...» Седьмое поле до последнего надеялся, что это была лишь такая шутка. Но мрачный лорд замер, а значит, управляющий им человек действительно вышел из игры, чтобы посмотреть гайд. Четверка пребывала в шоке. «Может быть, он с кем-то поменялся?» Рискнул предположить седьмое поле. «Как я говорил. Как мог мастер игры такого класса покинуть и небесную сферу? Почему он оказался один на новом сервере?» Подхватил мысли дрейфующий поток. «Черт, с нами играл настоящий мастер, но сейчас он ушел». оставив вместо себя какого-то профана? По-другому не объяснить, зачем ему понадобился гайд. Взвыл облачный закат. «Братец про, как ты мог покинуть нас в такой момент? Мог бы сначала помочь нам убить скрытого босса?» Спящий месяц не проронил ни слова. Он вспоминал, действовал ли мрачный лорд так же, как всегда, спокойно, рассудительно и четко. Были ли отличия в словах и манере поведения? Пытался понять, Был ли этот мрачный лорд тем же человеком, которого он встретил в зеленом лесу? В этот момент Исю вернулся в игру. «Окей, я готов». «Братья Спро, ты, может...» «Ты поменялся местами с другим человеком?» Осторожно спросил седьмое поле. «Поменялся местами?» Исю не понимал, в чем дело. «Только ты играл на этом аккаунте все это время, да?» Седьмое поле решил зайти с другой стороны. «Ну да», — ответил Исю. «Тогда я не понимаю, как мастеру такого уровня может понадобиться гайд?» «Ну, до этого я также смотрел в гайд», – немного смущенно ответил Исю. Все четверо тупо уставились на него. «Когда?» – спросил седьмое поле. «После того, как выучил скиллы, я заглянул в руководство на пару минут, но не успел добраться до скрытого босса. Гайд оказался слишком длинным», – пояснил Исю. Четверка продолжала пялиться на мрачного лорда. Они все просматривали гайд перед тем, как идти в паучье логово. Но там не было ничего похожего на то, что творил этот парень во время прохождения данжа. Какой гайд он тогда читал? Только что я посмотрел описание Императорского паука. Пользуясь всеобщим вниманием, Исю начал объяснять тактику битвы со скрытым боссом. Мы можем использовать ту же тактику, которую применяли на втором боссе. Сначала окружим его, потом начнем по очереди оглушать. Но здесь есть одна сложность. Императорский паук начнет призывать паучьи яйца. Призыв нельзя прервать никакими навыками. Вылупившиеся паучки будут похожи на тех, что мы встречали здесь в тоннеле. Отличие в том, что их укусы вводят в состояние стазиса. Это значит, что вы не сможете двигаться или атаковать, но зато станете неуязвимыми для ответных атак. «Несмотря на то, что вы не будете получать урон, это сломает нашу расстановку. Поэтому нам стоит позаботиться о маленьких пауках». «Тогда что нам делать?» – спросил седьмое поле. «Я возьму их уничтожение на себя. Не обращайте на них внимания. Ваша задача – держать босса оглушенным, пока он не умрет». Глава 18. Император. Часть третья. Эта стратегия из Гайда?» Седьмое поле играл не первый год и перечитывал руководство по прохождению логова не один раз, но ничего подобного он в нем не видел. Если бы такая стратегия появилась в гайде, она бы быстро подверглась критике и столь же скорому удалению. Почему? То, о чем говорил мрачный лорд, было осуществимо только в теории. Постоянное поддержание оглушения на боссе еще можно было выполнить. Более того, они уже проделывали это. Но оставлять одного человека убийство призванных пауков было настоящим безумием. Малейшая ошибка могла привести к гибели всей группы. Если хоть один из этих маленьких монстров сумеет проскользнуть и ударить кого-нибудь из четверки, построение сразу будет разрушено. Тогда императорский паук вырвется, начнет летать по пещере, на паутине, поливаться ядом и выпускать отравляющий туман. Из всех скрытых боссов паучьего логова императорский паук был сильнейшим. Если у него появится хоть малейшая возможность прорвать их строй, вся команда умрет. Почему ты так решил? Сможете с этим справиться, парни? Спросил Есю. Эй, нет ничего странного в том, что мы переживаем. Ты можешь гарантировать, что ни один паук не доберется до нас? Спросил Спящий Месяц. Конечно. Вот почему остается вопрос, сможете ли вы выполнить свою часть работы. Этот босс очень силен, поэтому вам придется поддерживать стабильный темп битвы. Я не смогу вам помочь, если я попытаюсь координировать ваши действия во время боя. Вы просто не успеете среагировать, поэтому нужно обговорить все сейчас, перед сражением. «Как вы думаете, справитесь?» – продолжил допытываться Исю. «Может, есть какой-нибудь другой план?» Честно говоря, четверка не была уверена в своих силах. «Учитывая ваше умение, думаю, это единственная возможность», – ответил Исю. «Ты придумал этот план после того, как увидел наше умение?» «Верно». Четверка снова была шокирована. Их удивляло уже не то, что такой великий мастер, как мрачный лорд, просматривал всем известное руководство по прохождению подземелья. Их поразило то, что он сам придумал новую стратегию, сопоставив взятые из гайда характеристики босса с их умениями. И теперь он предлагал без всяких проверок представленной теории довериться ему. В этот раз ребят поразило не блестящее управление персонажем, Не невиданные бесстрашие или великолепные лидерские качества. Это было глубокое понимание самой механики игры. Они думали, что парень, управляющий мрачным лордом, не мог больше называться профессионалом мирового уровня. Тут нужен был титул гораздо выше. Однако четверка все еще колебалась. В этот раз они не могли рассчитывать только на капитана. Часть работы ложилась на их плечи. Если говорить откровенно, они не являлись таким уж... Великими профи. Просто были немного более опытными, чем обычные новички. Поэтому, когда мрачный лорд спросил, смогут ли они справиться со своей частью плана, парни не могли ответить уверенно. Есью не торопил. Пятерка игроков стояла у входа в логово императорского паука в молчаливом раздуме. Внезапно в воздухе появилось системное сообщение о первом убийстве элитного паука. Первого скрытого босса паучьего логова. Седьмое поле стиснул зубы. И если бы мы сами вошли в это подземелье и нашли логово скрытого босса, мы бы просто обошли его стороной. И даже если бы попытались его убить, у нас бы точно ничего не вышло. И мы бы просто сбежали. Сегодня судьба дает нам такой шанс. Ну что, попробуем? Седьмое поле посмотрел на сопартийцев. Системное сообщение о первом убийстве элитного паука придал им решимости, и все трое кивнули, соглашаясь. «Тогда давайте сделаем это!» С воодушевлением выкрикнул седьмое поле. «Вас, четверых, вполне хватит для этой атаки. Только нужно немного увеличить скорость своих атак по сравнению с прошлыми боями. Не волнуйтесь, вы поймете, какой темп необходимо поддерживать. Вы почувствуете это!» Напустил Исю. «Все поняли, мастер?» «Хорошо, тогда я начинаю». Мрачный лорд подошел к самому входу логова босса. Затем он поднял свое оружие, на мгновение замер, а потом резко развернулся и быстро отбежал назад. «И?» Члены группы растерянно наблюдали за его действиями. «Готово», — ответил Есю. Четверка пребывала в недоумении. Как он мог начать бой, если ничего не сделал? Они бы увидели. Но мрачный лорд даже не зашел внутрь пещеры, просто постоял немного у входа. Обычно таким образом действовали классы дальнего боя, когда выманивали босса из логова. «Он что, достал пушку?» Похоже на то. В этот момент из пещеры раздался пронзительный виск. Сладко спавший императорский паук был грубо разбужен. Своды пещеры затряслись, когда монстр стал появляться из своего логова. «Рассредоточьтесь по краям пещеры. Будьте осторожны", скомандовал Исю. Седьмое поле и остальные поспешили занять свои позиции, подвое у каждой стены. Появившийся босс выплюнул густок яда и прыгнул на мрачного лорда. Вместо того, чтобы отступить, он ринулся прямо навстречу монстру. И когда уже казалось, что паук приземлится прямо на мрачного лорда, тот вдруг замедлился. Раздался звук взрыва, и я, окутанный клубами дыма, мрачный лорд выскользнул из-под брюха босса. «Я же говорил, что у него есть пушка». Написал дрейфующий поток. Такой звук возникал только при использовании игроком стандартного стрелкового скилла. Проскользнув под пауком, мрачный лорд взмыл воздух и устремил копье в спину босса. Не дожидаясь, пока подброшенный выстрелом монстр упадет, мрачный лорд небесным ударом отправил его прямо к четырем ожидающим друзьям. «Начали!» – скомандовал Есю. Парни слегка растерялись. Они думали, что мастеру понадобится больше времени, чтобы заманить паука в ловушку, и не рассчитывали, что императорский паук будет доставлен к ним настолько быстро. «Я первый!» – собравшись, крикнул седьмое поле и начал атаку. «Я следующий!» – подхватил облачный закат. Третьим атаковал дрейфующий поток. Черт, замыкать круг пришлось спящему месяцу. Едва тот закончил использовать свой навык, седьмое поле взвыл. «Мой скилл еще в откате!» Слишком быстро. Стоявший рядом мрачный лорд использовал зуб дракона, чтобы закрыть возникший временной пробел и не позволить оглушению слететь с босса. «Поторопитесь приноровиться к темпу», – сказал Есю и направился в сторону вылупившихся паучков. «Хорошо», – ответил за всех седьмое поле. Императорский паук не сразу начинал использовать все свои способности, словно давая игрокам время приспособиться к бою. Есю воспользовался этим. Он успевал не только убивать маленьких пауков, но и помогал четверке поддерживать на бойся оглушение, пытаясь скоординировать их темп. «По-прежнему слишком быстро», – После завершения второго круга атак, скилл седьмого поля снова не успевал откатиться. Не нервничайте, замедлите немного темп. Начался третий круг. Быстро, дрифующий поток, слишком рано. Четвертый. Все еще быстро, дрифующий поток. Пятый. Быстро, в этот раз спящий месяц. Дрифующий поток, темп нормальный. Ты хорошо приспособился. Пока Исю успевал помогать советами убивать призываемых маленьких пауков. Но чем ниже опускалось здоровье императорского паука, тем больше мелких монстров начинало появляться. «Хорошо. В этот раз темп был отличный. Продолжайте его поддерживать». Наконец-то парни приноровились. Глава 19. «Император. Часть 4. «Темп. Держать темп», – твердили про себя парни. Перед ними был не просто императорский паук. Это была важная цель – которое нужно было удержать любой ценой. Удар за ударом. У них, наконец, стало получаться. Если бы кто-нибудь сейчас спросил их, как они узнают, когда именно необходимо атаковать, ни один из них не смог бы этого объяснить. Просто в какой-то момент ребята начали инстинктивно использовать навыки именно в нужное время. Теперь у Исю практически не оставалось времени, чтобы следить за ними. «Давайте, давайте, давайте!» Он бегал вокруг босса, уничтожая призванных пауков. Мрачный лорд сыпал ударами влево и вправо, работая с точностью часового механизма. Ни один монстр не проскочил мимо него. Только Исю был способен на такое. Конечно, на 10 уровне были и другие мастера игры с большим опытом и отточенными умениями, вот только у них не было оружия, способного убить монстра за один удар. Если бы Исю потребовалось наносить по цели больше атак, «Даже он не сумел бы справиться со всеми противниками!» «Не торопитесь и сосредоточьтесь! Ребята, вы можете сделать это!» Подбадривал он сопартийцев время от времени. По своему опыту, Есю знал, как легко совершить ошибку во время повторения такого количества тупых однотипных действий. «Если они собьются хоть на мгновение, трагедии не избежать!» «Седьмое поле тоже не позволял себе расслабиться!» сосредоточив все внимание на том, что делает. Из-за постоянного повторения одних и тех же движений в таком быстром темпе, пальцы постепенно начали деревенеть. Парень стал уже всерьез сомневаться, что сможет поддерживать нужную скорость до конца битвы. Он старался не думать о том, как справляется мрачный лорд, ведь его задача намного сложнее. Одна ошибка мастера приведет к смерти всей группы. Но любопытство взяло свое. и седьмое поле украдкой бросил взгляд на мрачного лорда. Тот словно летал по всей пещере. Жизнь императорского паука уменьшилась уже наполовину, и количество призываемых монстров возросло до шести раз. Шесть яиц. После того, как попалась скорлупа, появившийся паук выбирал случайную цель для атаки. Копье мрачного лорда превратилось в размытую темную полосу. Только его кончик испускал немного света. В этом холодном сиянии боевое копье проходило сквозь тела маленьких монстров, мгновенно убивая их. Это плохо. Сердце седьмого поля сделало кульбит по груди. Краем глаза он заметил, как паучок в другом углу пещеры устремляется к облачному закату. Мрачный лорд был слишком далеко, чтобы успеть вовремя его остановить. Но в последний момент проглянил звук выстрела. Монстра сначала окутало пламя, а потом разорвало на мелкие куски. «Что произошло?» ошалело проронил седьмое поле. Хорошо, хоть удивление не помешало исполнению задачи, и он не сбился с общего темпа. «Такое впечатление, что он был убит выстрелом из пистолета», подумал седьмое поле. Но точно сказать парень не мог. Наблюдая за пауком, он не обратил внимания на то, что делал мрачный лорд. Но ведь применение скипа стрелков означало, что лидер использовал еще одно оружие. Проверить догадку седьмое поле не мог. Ища поддержку, он посмотрел на друзей. К сожалению, они были полностью поглощены выполнением своей задачи и не заметили случившегося. Неожиданно для себя седьмое поле заметил, что пока отвлекался, его напряжение немного спало. Вот только поделиться такой радостью он не мог. Если друзья начнут отвлекаться, кто знает, что может произойти. «Я надеюсь, ничего не случится», – тихо пробормотал седьмое поле. В этот момент спящий месяц едва не упал, будто исчерпав свой лимит. Его пальцы деревенели, почти утратив подвижность, он сбился со счета действий монотонно повторяющихся циклов. От напряженного вглядывания в монитор резало глаза. Неожиданно мир начал темнеть и расплываться, заставляя цепенеть от ужаса. «Сосредоточиться, я должен держаться». Твердил себе Спящий Месяц. Вся эта ситуация давила на него тяжким грузом, не позволяя допустить и мысли о совершении ошибки. Друзья и так уже смотрели косо после его последней выходки. Да еще этот мрачный лорд. Спящий Месяц не хотел давать ему лишний повод смотреть высоко. «Нет, я должен стоять». Спящий Месяц, стиснув зубы, продолжал наносить удары, как заведенный. «Черт, почему же так долго?» Вначале здоровье босса убывало быстро. Почему же сейчас скорость уменьшения так замедлилась? Уже сколько времени прошло, осталось еще целая треть. Смогу ли я продержаться до конца? То, что седьмое поле отвлекся, помогло ему немного расслабиться, но спящего месяцу это, наоборот, добавило напряжение. Несмотря ни на что, ребята продолжали справляться. Оглушение еще ни на мгновение не спало с босса. В этот миг дрейфующий поток вскрикнул. Он совершил ошибку. Когда начинали бой, он был последним, поймавший нужный темп. Теперь парень совершил ту же ошибку, поторопился с использованием скилла. История повторилась. Из-за спешки дрейфующего потока умение седьмого поля не успело откатиться. А другого скилла, чтобы снова оглушить босса, у него не было. Сердца игроков пронзили ледяные иглы ужаса. Была маленькая надежда, что мрачный лорд совершит чудо и спасет их. Но она рухнула, когда ребята увидели, что императорский паук призвал 8 яиц за один раз. Это конец. Надежды больше не было. Спящий месяц, замыкавший круг, с грустью посмотрел на седьмое поле. Но у последнего не было недоступных скиллов, ни малейшего представления о том, что делать дальше. Что делать группе, когда с босса слетит контроль? Седьмое поле в сторону. Голос лидера, прорвавший тишину отчаяния, заставил вновь вспыхнуть пламя надежды в их сердцах. Седьмое поле исполнил команду без промедления. В следующий миг боевое копье упало с неба. Мрачный лорд использовал зуб дракона, пронзая императорского паука. Оглушение было обновлено, но за это время, что Есю отвлекся над босса, призванные паучки расползлись по пещере в поисках жертвы. Четверка застыла в недоумении. «Что им делать? Продолжать атаковать босса или переключиться на паучков?» Мрачный лорд решил эту проблему. Использовав драконий зуб, он сделал два шага вперед. Боевое копье в его руке неожиданно разделилось пополам. Вонзив обе части в тело императорского паука, он поднял руки вверх. «Фух!» Мрачный лорд перебросил тушу босса через себя. «Навык борца. Боросток за спину». Этот навык не только сам наносил урон. При падении жертвы расходились волны небольшого радиуса, также причинявшую урон окружающим монстрам. Ударная волна от падения босса подбросила воздух всех призванных пауков. В следующий миг мелкие твари с противным лопающимся звуком превратились в пыль. «Седьмое поле!» – окликнул Есю. «Тот был уже готов». Парень поспешил пнуть паука, вводя его в оглушенное состояние. «Ребята, будьте осторожны, я не могу постоянно вас спасать», — сказал Есю. Глава 20. «Император», часть 5. Седьмое поле. Облачный закат, дрейфующий поток и спящий месяц вновь атаковали монстра один за другим. От пережитого бросило в холодный пот, а в сердце бешено колотилось о грудную клетку. Руки тряслись настолько, что едва попадали по нужным клавишам. Вот только времени прийти в себя у четверки не было. Пришлось, несмотря ни на что, сосредоточиться на атаке, при этом жутко боясь вновь допустить ошибку. Понемногу ситуация начала стабилизироваться. Эта встряска пошла им на пользу, а напряжение не позволило рассуждать или сокрушаться над прошлыми ошибками. Под их постоянными атаками здоровье босса продолжало неуклонно падать. «Он почти достиг красной крови, всем быть настороже», – предупредил Исю. «Что нам делать, когда он достигнет уровня красной крови?» – спросил седьмое поле. «Когда скрытый босс достигнет уровня красной крови, он непременно применит какой-нибудь эффект». В гайде говорилось, что императорский паук на этой стадии боя использует навык суперброни. Самое ужасное, что в этом состоянии босс приобретал иммунитет к оглушению. «Быстро убейте его», – приказал Исю. Услышав эти слова, парни прекратили нервничать и неожиданно для себя воспряли духом. Они выполняли однотипные действия слишком долго. Уж лучше умереть в яростной атаке, чем снова возвращаться к этому занудству. «Красная кровь!» – воскликнул седьмое поле. «Облачный закат, не уворачивайся!» – крикнул Есю. «Что?» – парень не понял, что хотел этим сказать мрачный лорд. Он обернулся как раз в тот момент, чтобы увидеть, как маленький паучок летит прямо в него. Создалось впечатление, что маленького монстра специально направили на него. Призванный паук нанес удар, и облачный закат застыл, полностью лишенный возможности что-либо делать. В этот миг императорский паук, сбросив оглушение, извернулся и направил свою отвратительную пасть в его сторону. Облачный закат зажмурился от страха, предчувствуя неизбежный конец. И... и ничего не произошло. Отправленный ударом маленького монстра в состоянии стазиса, облачный закат не мог двигаться или ковставать. Но и босс не мог ничего ему сделать. ИСЮ использовал эту особенность стазиса на полную. Пока императорский паук был занят обездвиженным игроком, остальные получали 3 секунды для беспрепятственного нанесения урона. Яростная атакуя, босс не прекращал призывать паучьи яйца. Поэтому Исю пришлось вернуться к уничтожению призванных тварей. А четверка снова окружила босса, нанеся урон всеми доступными способами. Атакуя, они переагривали императорского паука друг у друга. Но так как скиллы «Облачного заката» наносили наибольший урон среди компании, той и агрил босса он чаще других. Еще заметил это и быстро скорректировал план, используя «Облачный закат» как приманку для паука. Несмотря на то, что раньше никто из четверки не сталкивался с подобным, ребята быстро поняли замысел мрачного лорда. «Облачный закат» теперь сам искал возможности подставиться под обездвиживающую атаку призванных паучков. Маленькие монстры, которые изначально могли сломать их построение и привести к к гибели, теперь выступали в роли защитного зонтика. Раньше эта тактика не сработала бы, ведь «Облачный закат» еще не набрал достаточный уровень ярости, чтобы проводить столь мощные атаки. Тем временем скорость призыва императорским пауком яиц, как и их количество, достигли максимума. «Облачный закат» переместился в область наиболее частого появления мелких монстров, чтобы постоянно попадать под их атаки. Урон, наносимый прихвостними босса, не сильно его беспокоил. Он был незначителен, да и мрачный лорд подлечивал, когда возникала необходимость. После наступления стадии красной крови, императорский паук стал в полной мере использовать все имеющиеся в арсенале способности. Плевки ядом и паутиной сыпались настоящим дождем. Однако, теперь это не было для игроков проблемой. Хотя постоянными атаками ребята быстро набрали большое количество ярости и периодически переагривали босса на себя. Это не несло угрозы. Ведь вся четверка использовала тактику облачного заката. Плюс сам Есю контролировал ситуацию и в нужный момент направлял паучка атакуемому игроку. Самая опасная часть сражения вдруг повернулась в их пользу. Былое напряжение спало, а битва начала приносить радость. Теперь они атаковали босса, смеясь. И вот сильнейший монстр паучьего логова, наконец, оказался повержен. Едва это произошло, не замедлило появиться системное сообщение. «Внимание! Мрачный лорд, седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток и спящий месяц совершили первое убийство скрытого босса, императорский паук. Поздравляем игроков!» «Да, мы сделали это!» Восторженно закричала четверка. Если бы это было возможно, они вознесли бы Мрачного Лорда на небеса, и там качали его на руках. Не будь в их пати мастера, они не смогли бы убить скрытого босса. Использование тактики цепного оглушения заставило их сильно попотеть, но убийство призванных пауков было более трудной задачей. Еще тот момент в середине сражения, когда Мрачный Лорд спас их задницы, Да и без контроля агрессии маленьких пауков в заключительной части плана было не обойтись. Им больше нечего было добавить, у парней реально не нашлось слов, чтобы выразить свои чувства. Они давно играли в славу, но до сего момента даже не подозревали, что может существовать такой удивительный игрок. Братишка, выпало четыре крепких шелка. Седьмое поле увлеченно рассматривал лут, выпавший со скрытого босса. Четверка единогласно решила отказаться от материалов. «Спасибо!» – Исю подобрал шелк. «Остальное лут ваш». Он держал свое слово. «Он твой, забирай все себе!» Парни дружно подтвердили отказ от высших вещей. Это было справедливо, ведь если бы не мрачный лорд, победа им бы не светила. Кроме крепкого паучьего шелка, из императорского паука выпало две склянки паучьего яда. Пара коричневых сапог на пятнадцатый уровень и броня. добавляющий третчика к силе. Кроме этого, с паука выпало фиолетовое оружие. тача из красного дерева, уровень 15. Вес 2,5 килограмма. Скорость атаки – 8. Физическая атака – 165. Магическая атака – 178. Сила – плюс 10. Интеллект – плюс 14. Тачи принадлежал классу мечей, используемых мечниками, но этот экземпляр имел и высокую магическую атаку. Вообще-то, в славе практически все вооружение подразделялось на оружие с физической и оружие с магической атакой. Пока только зонд тысячи вероятностей имел одинаковые показатели обоих типов атак. Любой взглянувший на их характеристики без труда узнал бы в нем оружие ручной работы. И если сейчас сравнить зонд стачи из красного дерева, то они казались примерно одинаковыми по уровню. Ещё задумался, да, фиолетовое оружие 15 уровня – по сути, было эквивалентно серебряному оружию пятого. Вот только меч имел хороший бонус в виде дополнительных характеристик. Его скорость атаки также была на 3 единицы выше, чем у зонта. Учитывая все это, можно было сказать, что Тачи даже превзошел своего серебряного конкурента. у восхищенно взирал на характеристики Тачи. Сегодня удача явно была на его стороне. Синие снаряжение и материалы сами по себе – уже были неплохим уловом. Но получить сначала книгу навыков, а теперь еще и фиолетовое оружие, было поистине невероятной удачей. Несмотря на то, что низкоуровневое снаряжение быстро устаревает, с фиолетовым оружием подобного типа игрок будет сильнее большинства игроков. Такой меч можно было спокойно использовать вплоть до 25 уровня. Даже если игрок не планировал становиться мечником, использование этого тачи Явно того стоило. Четверка завистливо сглотнула. Особенно спящий месяц и облачный закат. Эти двое планировали становиться мечниками, и Тачи превосходно бы им подошел. Ха, этот меч мне бесполезен. Забирайте его себе, парни. Еще немного полюбовавшись оружием, Исю отказался от меча. Затем, исполняя данное раннее обещание, он отказался от паучьего яда и коричневых сапог. «Братец Про», «Все-таки ты должен забрать дробь себе», – справедливо рассудил седьмое поле. «Если бы ты не помогал нам, мы бы не увидели этих вещей». «Ха-ха, если бы не ваше участие, даже мне было бы затруднительно убить императорского паука», – ответил Исю. Четверка в очередном ступоре уставилась на него. «Они ведь правильно расслышали?» «Парень не сказал, что не смог бы убить босса, он сказал, что это было бы лишь затруднительно». Глава 21. Дни засияли новыми красками. Есю все же отказался от вещей. Четверо игроков были старыми друзьями, поэтому поделили дроп по-честному. Паучий яд отправили на продажу, чтобы потом разделить вырученные деньги между всеми участниками группы. Коричневые ботинки, как обычные синие снаряжения, разыграли броском кубика». В итоге они достались облачному закату, который выбросил наибольшее число. Опираясь на предстоящий выбор классом, тачи из красного дерева, логичнее было отдать облачному закату или спящему месяцу. Первый уже получил ботинки. Конечно, их ценность не шла ни в какое сравнение с мечом. Но облачный закат, без сожаления, отказался от оружия в пользу друга. Спящий месяц держал в руке меч, испытывая странные чувства. Первое прохождение паучьего логова вместе с первым убийством императорского паука принесло группе много опыта, и мрачный лорд уже получил 12 уровень. Остальные члены команды должны были его догнать после полной зачистки подземелья. Закончить данж удалось достаточно быстро, ведь после сражения с императорским пауком убийства обычных боссов казались слишком простыми. После выхода из паучьего логова спящий месяц оказался в растерянности. Он планировал покинуть группу после этого данжа, однако сейчас он получил тачи из красного дерева. даром получить отличное снаряжение и просто уйти было плохим тоном. «Если я уйду, будет плохо, но ведь седьмое поле говорил мне убираться, если я останусь, то буду выглядеть в глазах». К счастью, седьмое поле был хорошим другом и взял на себя инициативу пригласить бедолагу обратно в пати. Казалось, что сказанное им ранее было просто шуткой. В итоге их группа осталась в прежнем составе и под руководством мрачного лорда снова вошла в подземелье. Как и спящий месяц, лазурный поток с напарниками из гильдии Синего ручья был раздосадован. Им не удалось получить первое прохождение паучьего логова. и двое из трех скрытых боссов этого данжа были украдены другими. Это был уже четвертый заход группы в подземелье, но в итоге оказался неудачным. Ни один скрытый босс так и не встретился на пути. Группа Лазурного потока уныло брела по подземелью, когда выскочило новое системное сообщение об убийстве скрытого босса воина паука В этот раз первое убийство досталось членам одной из трех великих гильдий под названием Травяной сад. Достижение за убийство первого скрытого босса получили члены другой великой гильдии под названием Амбиции Тирана. Из этого можно было заключить, что три великие гильдии сейчас делили первенство на десятом сервере. Однако этот парень, Мрачный лорд, он украл последнего, третьего скрытого босса. Сейчас этот игрок обладал наибольшим числом достижений. Более того, его группа также заняла два места в списке лидеров по первым прохождениям на 10 сервере. Для гильдии Синего ручья эти факты означали потерю авторитета и лидерских позиций. Конечно, в случае со скрытыми боссами можно было винить только госпожу Удачу, которая не помогла встретиться с ними. Но когда они вспоминали достижения первого прохождения, упущенное из-за каких-то 10 секунд, то начали исходить желчь от злости. Все доступные первые зачистки прошли. Лазурный поток и его соклановцы были в отчаянии. Откуда взялся этот мрачный лорд? Никто в стартовых деревнях не знает о нем. Зло прошепел Лазурный поток. Есю не было дела до забот гильдии Синего ручья или других гильдий. Он был очень занят. Стараясь быстрее поднять уровень своего персонажа, Он раз за разом проходил паучье логово. Так открытие десятого сервера прошло в бешеной гонке за первенство, боссов и лут. Естественно, кому-то из игроков это принесло радость, победы, а кому-то лишь горечь и разочарование. Когда Чэньго проснулась, на часах было 11 утра. Обычно она редко вставала так поздно. Но вчера произошло много всего. Открытие десятого сервера и еще пришлось присматривать за этим парнем. Так что спать она отправилась очень поздно. Девушка посчитала, выходило, что она проспала 8 часов кряду, Что ж, вполне нормально. Бодрая и посвежевшая, она встала с постели. Чень год жила в интернет-кафе. Точнее, в маленькой комнатке на втором этаже в жилой зоне. По сравнению с Есё, она знала тут все, как свои пять пальцев. Ченьго выросла в счастливом интернет-кафе. Здесь она ела, спала и работала. В студенческие годы она, вместо того, чтобы возвращаться домой, как остальные, шла в интернет-кафе. Из-за этого у девушки частенько бывали проблемы в общении со сверстниками. Счастливый интернет-кафе было ее домом. Чиньго с малых лет питала к нему очень теплые чувства. Эти чувства были похожи на любовь к родителям, И, как бы странно это ни звучало, но она относилась к заведению как к своей семье. Когда Чуньго была ребенком, Счастливое кафе тоже было маленьким. Они росли вместе. С тех пор ее дом разросся, но вот настоящая ее семье девушка осталась одна. У ее отца случился сердечный приступ как раз в тот год, когда она только сдала экзамены для выступления в престижный колледж. А матери у Чуньго не было, но ну, по крайней мере, она ее не знала. После похорон отца родственники стали решать, что делать с интернет-кафе, и прилагавшись к нему сиротой. Пока шли споры, Чуньго просто забрала документы из колледжа и взяла семейный бизнес под свое начало. Конечно, это крайне удивило и родственников, и друзей, но все приняли ее решение продолжить дело своего отца. С тех пор Чуньго заботилась о счастливом кафе, как о своем доме. Незаметно пролетело 9 лет. Теперь у Ченьго было достаточно средств, чтобы купить комфортное жилье, однако у нее никогда не возникало подобной мысли. Девушка была полностью удовлетворена крохотной комнаткой в интернет-кафе. Здесь она навсегда чувствовала себя уверенно. Возможно, это было чувство, которое дает семья. Несмотря на то, что она была одна, ченьго не чувствовала себя одинокой. «Хорошая погодка сегодня», – улыбнулась Чаньго, стоя у окна. солнечный свет окрашивал мир в серебристо светлые тона пусть папа тоже порадуется солнечному свету подумала ченьго и поставила на подоконник их с отцом совместное фото приняв душ и одевшись ченьго в прекрасном настроении покинула комнату проходя по коридору она увидела что дверь кладовки приоткрыта убедившись что вокруг никого девушка украдкой заглянула вовнутрь в комнате никого не было «Где он может быть?» – пробормотала она. Спустившись по лестнице, Чен Го оказалась в игровом зале. Несмотря на ранний час, в интернет-кафе было уже полно посетителей. Все благодаря старту десятого сервера «Славы». Ночные игроки уже ушли, но их места сразу заняли новые ранние пташки. На всех экранах можно было наблюдать игровой процесс «Славы». Было очень шумно. Кто-то смеялся, кто-то кричал команды. а кто-то яростно ругал все и вся. Правда, благодаря наушникам на головах посетителей этот гвалт никого не беспокоил. Чен Го прошла к стойке регистрации и спросила администратора, куда делся Есю. Девушка ответила, что новичок пошел в зону для курящих. Он до сих пор играет? Удивилась Чен Го и поспешила туда. Зона для курения, как всегда, была наполнена темными клубами табачного дыма. Брезгливо морщась и пытаясь рукой разогнать густую дымовую завесу, Ченьго подошла к Исю. Сдернув с него наушники, она крикнула прямо в ухо парню. «До сих пор играешь? Ты с ума сошел?» Исю резко вскинул голову. утречка Не прекращая клацать по клавиатуре, он поприветствовал босса и тут же вернулся к игре. Ченьго перевела взгляд на экран. Паучи логово? Ага. Какой уровень? Семнадцатый». Чиньго была поражена. Она посмотрела на ту часть картинки, где отражалась полоса опыта мрачного лорда. Та оказалась заполнена почти до конца. Значит, по завершении прохождения данжа он апнет 18 уровень. Сейчас на часах было 11.40. Получить 18 уровень за 12 часов игры – это должно стать новым рекордом. Даже несмотря на то, что система не фиксирует подобные достижения, Многие игроки на форумах делятся своими успехами по скоростному набору опыта. Чиньго пригляделась к экрану и увидела ник и его напарников. В спящий месяц у девушки возникло чувство, будто она уже слышала это ник раньше. Внезапно она вспомнила: Послушай, а это не тот игрок, который оболгал тебя ночью. Ченьго нахмурилась, видя ник в спящего месяца в составе группы еще. Ага, тогда почему ты с ним в группе? Она не могла этого понять. «Ну, из-за его спама я не мог найти группу», совершенно спокойно пояснил Исю. «Что за нелепая причина?» Девушка начинала злиться. «Я взрослый парень. Как я мог обидеться на подобную детскую выходку?» Рассмеялся он. Глава двадцать вторая. уходит в отставку. Ченго никак не могла понять. Даже если Исю проигнорировал случившееся, то как мог тот игрок согласиться вступить с ним в одну группу? «Что именно произошло?» Чиньго было объяснений. «Я понимал, что, приняв группу, они подготовят ловушку. Но после того, как они увидели, как я играю, парни изменили свое решение», — ответил Есю. «Поэтому ты с радостью работал на них безо всякой прибыли?» — мрачно спросил Чиньго, скрестив руки на груди. «Да все нормально, не переживай», — отмахнулся он. Пока длился их разговор, мрачный лорд на экране пронзал копьем тушку паучьего лорда, окруженного их группой. А потом произошло нечто странное. После смерти босса, члены пати один за другим отказывались от выпавшего лута. Седьмое поле, спящий месяц, облачный закат и дрейфующий поток добровольно отказывались от снаряжения. «Что это значит?» – удивленно прошептала Чуньго. «Я был им очень полезен», – вздохнул Исю. Так что ребята предоставили мне право первого выбора выпавшего снаряжения. Я не могу ничего с этим поделать. Он в очередной раз отказался от вещей. Так как у него был приоритет при выборе выпавшего снаряжения, он уже давно собрал нужный сет, набор. Однако парни все равно хотели, чтобы первым выбирал он. Чиньго пребывала в ступоре. Она чувствовала, что Есю слишком просто описал сложившуюся ситуацию. Как такое вообще могло произойти? Разве это был не финальный босс подземелья? Обычно только лидер группы имел право первым выбирать выпавшие из босса вещи. И ладно бы, если они были друзьями, которые давно друг друга знают. Но когда она уходила спать, эта парочка находилась в явно враждебных отношениях. Так что же могло произойти, чтобы враги внезапно стали его младшими братьями? Расскажи мне подробно, как все было на самом деле. Ченьго решила не отступать и допытаться до истины. «Это потому, что я помог им во многом», – устало ответил Исю. «Насколько во многом?» «Но я помог им получить достижение первого прохождения паучьего логова, а еще первое убийство императорского паука». «Ты получил три достижения за одну ночь?» Чиньго была по-настоящему шокирована. Она играла пять лет, но не смогла получить ни одного первого прохождения. «А этот парень...» Проиграв всего каких-то 12 часов, сумел получить целых три достижения. Это было слишком невероятно. «Просто повезло», – ответил Исю. Потянувшись до хруста, он встал со стула. Судя по всему, его напарники тоже собрались выходить из игры. Из наушников долетали слова благодарности, прощания и заверения долгодружбы. Исю забрал гарнитуру из рук Чиньго и поднес микрофон губам. «До встречи, ребята!» – попрощался он и вышел из игры. Потом, положив наушники на стол, добавил. «Чего ты подустал? Пошел я спать, короче». «Может, перекусишь перед сном?» – спросила Чуньго, внимательно рассматривая сотрудника. По правде говоря, на его лице не было и следа сонливости. Этот парень играл всю ночь и почти все утро. Да, он выглядел немного вялым, но следы уныния и апатии, которые девушка видела вчера, бесследно исчезли. Глядя на него, она ни за что бы не сказала, что парень нуждается во сне. «Нет, спасибо. Поем, когда проснусь». Исю выключил компьютер и ушел. Чиньго еще вчера оставила ему ключи от кладовки на втором этаже. Зайдя в эту жалкую маленькую комнатку, Исю завалился на кровать, накрыл голову подушкой и уснул. Оказалось, комната идеально подходила для того, чтобы спать днем. При запертой двери свет, проникающий через маленькое окошко под потолком, совсем не беспокоил, скорее наоборот. Поэтому Исю сразу провалился в глубокий сон без сновидений. Проснулся он, когда на улице уже стемнело. После столь крепкого сна пришлось сделать над собой усилие, чтобы подняться. Исю не стал включать свет. В темноте, разгоняемой лишь призрачным светом уличного фонаря, он выкрыл сигарету и вышел из комнаты. Двери двух маленьких спален для персонала были закрыты, и Исю знал, что одну из них занимал Хансю, вторую девушка по имени Тангро. Она была давним сотрудником, работала в интернет-кафе уже два года, но сейчас решила взять перерыв на несколько дней. Ченьго держала всего несколько комнат специально для персонала. И пока не появится свободное место, Исю разместили в кладовке. Правда, босс обещал переселить его, как только кто-нибудь уволится и освободит комнату. По поводу остальных сотрудников, счастливого интернет-кафе, парень не волновался. Насколько он успел выяснить, все они жили в своих квартирах по соседству. Размышляя, Исю добрался до ванной. Глядя на свою кислую физиономию, отраженную в зеркале, он заметил записку, прикрепленную к стеклу. «Я приготовила тебе полотенце и зубную щетку, Ченьго. еще в растерянности отлепил стикер. Он и не думал, что босс окажется таким заботливым человеком. И еще был очень благодарен за то, что она показала себя с этой стороны. Умывшись и убрав полотенце с зубной щеткой, еще посмотрел на время. Было уже девять вечера. В животе призывно заурчало, напоминая, что он не ел весь день и пора перекусить. Выйдя из ванны, он огляделся. Чувство непонятной тревоги висело в воздухе. Несмотря на то, что на втором этаже располагались дорогостоящие игровые вип-комнаты, не пользующиеся большой популярностью, сейчас тут было слишком пусто и тихо. Поежившись, Есю прошел к лестнице. Чем ниже он опускался, тем темнее становилось. В игровом зале был погашен свет. Что-то случилось? Есю потерянно огляделся. Погруженное во тьму интернет-кафе было заполнено людьми. Их было настолько много, что было трудно проскользнуть между ними, никого не задев. И все как один смотрели на южную стену заведения, туда, где располагался огромный широкоформатный экран. Сейчас на нем транслировались яркие моменты битв славы под эпическую музыку, эхом гремевшую на все заведение. Несмотря на большое количество, люди вели себя очень тихо, полностью поглощенные происходящим на экране. Создавалось впечатление, что все разом забыли о предназначении интернет-кафе, вдруг превратив его в кинотеатр. И тут Исю услышал голос комментатора. Он произнес слова, заставившие его вздрогнуть. «Ютю. Осенний лист». Словно молнией пораженный, Юсю уставился на экран. На нем транслировался фрагмент фильма о его профессиональной карьере в славе. Комментатор восторженно перечислял все титулы, полученные им за время игры. Трижды чемпион лиги, трижды МВП наиболее ценный игрок, дважды восходящая звезда, единожды один удар, одна смерть. Неважно, была ли это его команда или другие игроки, Яйцю был на вершине профессионального альянса славы. Он был примером для подорожания для всех профессиональных игроков. Давайте все вместе почтим память Бога битв осеннего листа, которым играл яйцу кадрами его величайших побед. сказал комментатор печальным тоном. На экране, сменяя друг друга, стали мелькать изображения осеннего листа. Раньше любой из них приводило толпу в восторг. Теперь интернет-кафе погрузилось в гнетущую тяжелую тишину. Не было ни радостных криков, ни аплодисментов. Все просто молча смотрели на череду сменяющихся изображений. Люди понимали, что с сегодняшнего дня все это останется в прошлом. Сегодня утром Клуб Великолепной Эры сделал официальное заявление о выходе в отставку их капитана Яйцу. Загадочный игрок сохранил свое инкогнито до конца. Он не принимал участия даже в конференции по поводу своей отставки. Однако менеджер команды придавила нам документы с подписью ЯйцУ. Также менеджер заявила, что Яцю отклонил все предложения, занятии другой должности и самолично покинул Клуб Великолепной Эры. На экране продолжали мелькать изображения, дуэли, битвы, рекорды. Они сменяли друг друга, пока комментатор с неподдельной скорбью в голосе объявлял об уходе яйцу из великолепной эры. В тишине интернет-кафе раздались тихие рыдания. Глава 23. Яйцу уходит в отставку. Часть 2. Еще одной новостью стало объявление руководства клуба Великолепной Эры о передаче места капитана команды Сунсяну мастеру нового поколения игроков. По задумке менеджера, эта новость должна была немного поднять настроение фанатам клуба. Но что насчет свергнутого короля? Он молча покинул профессиональную сцену, став легендарной звездой. Со стороны казалось, что Яйцу с легкостью принял это решение, но сердце Ясю... переполняли боль и печаль. Он все еще хотел сражаться, чувствовал, что его профессиональная карьера еще далеко от завершения. Вот только выбора ему не оставили. Принять предложение клуба стать партнером для тренировок? Это было слишком унизительно. Их предложение было лишь уловкой. Исю узнала, что руководство клуба сделает нечто подобное. Они не могли просто взять и уволить яйцу, он был слишком ярко звездой славы. фанаты бы ни за что такого не простили. Поэтому оставалось сделать так, чтобы яйцу сам покинул клуб. Вот для чего они предоставили ему видимость выбора. Правда, согласись он тогда на эту постыдную должность, и руководство клуба придумало бы что-нибудь еще. Им важно было добиться именно отставки капитана команды. Это было довольно жестоко, но вполне оправдано с экономической точки зрения. Из-за того, что сейчас в Альянсе на первое место все больше выходила коммерческая составляющая, клуб вынужден был думать прежде всего об извлечении дохода. Кроме отказов яйцу от участия в общественной жизни, великолепной эры и коммерческих предложений, им нечего было предъявить в качестве основания для увольнения. Но главное, он не достиг отставного возраста, а значит мог играть. По факту руководство клуба это понимало, именно поэтому они избрали такой способ заставить Яйцу уйти. Клуб не хотел оставлять ему аккаунт осеннего листа, потому что боялся конкурентов. Многие клубы Альянса не применут завлечь к себе такого игрока, тем самым значительно усилив свои позиции. Нет, великолепная эра лучше уничтожит его, чем отдаст соперникам. Итогом их размышлений стал уход Яйцу в отставку. Клуб блестяще разыграл эту комбинацию. Есю все прекрасно понимал, но не мог ничего поделать. Пришлось уйти. Кто-то скажет, что нужно было продолжать бороться не на жизнь, а на смерть. Есю не хотел этого. У него оставалась еще одна дорога. Правда, никто бы не подумал, что по ней можно пройти. Отставка на год на самом деле была не самым плохим обстоятельством. Отступая на шаг назад... Есю открывал для себя море безграничных возможностей. Вот только этот шаг был слишком большим. «Давайте назовем это днем...» Картинка на экране вернулась к заголовку фильма. Есю больше не мог здесь оставаться. Трансляция вызвала в людях печаль, скорбь и горечь утраты, заставляла слезы катиться по их щекам. Но могли ли все эти чувства сравниться с теми, что бушевали сейчас в душе Есю? С трудом протиснувшись сквозь толпу, он вышел на улицу. Стоя на крыльце интернет кафе Есю глубоко вдыхал чистый морозный воздух, пытаясь заглушить щемящую боль в груди. Постепенно мысли стали приходить в порядок. Когда мир вновь проступил сквозь серую пелену отчаяни, до его слуха донеслись чьи-то слабые хлипы. Есю осмотрелся. За дверью пряталась ото всех ченьго. Глаза девушки блестели от слез. Они посмотрели друг на друга. И Исю не представлял, что можно сказать человеку в такую ситуацию, поэтому он спросил. «Босс, ты плачешь?» «Ты, животное!» – крикнула сквозь слезы Ченего. «Неужели ты даже сейчас ничего не чувствуешь?» «Чувствую. Мои эмоции разрывают меня изнутри. Но какое смысл выставлять их на показ?» Спокойно ответил Исю. «Умри, чудовище!» – закричала она и кинула в него насквозь промокшим носовым платком. «У тебя есть салфетки?» И Исю похлопал себя по карманам. «Сигаретная пачка сойдет?» От негодования у девушки перехватило дыхание, а во взгляде полыхнуло недолимое желание прибить сухаря. «Я пойду принесу». Не дожидаясь очередной вспышки праведного гнева, Исю поспешил обратно в кафе. Внутри заведение сейчас больше напоминало похоронный зал. Тут и там скорбящие лица, приглушенные всклипы и громкий плач. Причем слезы были на глазах не только у девушек, но и у парней – Есю знал причину их скорби. Он и сам едва сдерживал печаль в своем сердце. От сколыхнувшихся мыслей, чувств и воспоминаний на глаза парня стали предательски наворачиваться слезы. Он протиснулся к стойке регистрации, попросил салфеток и поспешил обратно на крыльцо. Вручил салфетки Ченго, Есю устало прислонился к стене и закурил. Никотиновый туман окутал разворошенное сознание, медленно унимая душевную боль. «Что ты делаешь?» – спросила Чинго, вставая рядом. «Ты можешь плакать, не сдерживайся. Нужны салфетки?» «Не нужно. Какой мне смысл в слезах?» Он повернулся к Чинго, выпуская струю дума. Девушка закашлялась, но уже высохшие было слезы, снова навернулись на глаза, в этот раз из-за дыма. Чинго замахала рукой, развеивая табачные клубы. К удивлению Исю она ничего не сказала, только всучила ему полупустую пачку салфеток и, шмыгнув носом, вернулась в интернет-кафе. Парень молча докурил сигарету, глядя в темное небо. Прочистил нос в одну из салфеток и направился в сторону ближайшего ресторанчика. Поужинав, Исю вернулся в интернет-кафе. К этому моменту трансляция уже закончилась, но атмосфера внутри оставалась тяжелой. Многие из присутствующих до сих пор плакали, пребывая в глубоком трауре. Люди не стеснялись выражать эмоции, находя утешение среди таких же несчастных. Для них люди, подобные Исю, которые оставались спокойными и безучастными к происходящему, выглядели бессердечными монстрами. Приходилось лгать, что вообще не играешь в славу, иначе окружающие могли просто отказаться разговаривать с тобой. Не найдя босса Чень в игровом зале, Исю решил разузнать о проводимом показе. Оказалось, «Счастливое кафе» организовывал подобные трансляции каждый раз во время киберсоревнований. Насколько Юсю знал, проведение каких-либо турниров сегодня не планировалось, однако администрация клуба «Великолепная эра» анонсировала объявление крайне важной новости касательно Юсю. Естественно, что это привело в «Счастливое кафе» множество фанатов клуба и «Осеннего листа». И ченьго Го с радостью организовывала незапланированный показ трансляции. Кто же мог знать, что новостью окажется отставка их кумира? Обычно после окончания трансляции соревнований игроки, находясь под впечатлением от увиденных боев, отправлялись играть с небывалым энтузиазмом. Это поднимало посещаемость заведения и, соответственно, его доход. Эффект от сегодняшнего показа был прямо противоположным. Люди были горчены и подавлены. Многие ушли домой, чтобы в одиночестве поплакать в подушку. Кто-то, наоборот, собрался топить горе в вине с компанией друзей. Разумеется, оставались и такие, кто продолжил играть, как ни в чем не бывало. Ведь не все же были фанатами Итсю, в конце концов. Из-за общего настроения в кафе воцарилась мрачная дарящая атмосфера. Было непривычно тихо. Даже те немногие посетители, кто остался поиграть, чувствовали серьезность момента и неосознанно сочувствовали общей утрате. Лишь кое-где в огромном игровом зале блекло мерцали мониторы, слышался осторожный приступ клавиш и редкие приглушенные переговоры. Будь это обычный день, игроки устроили бы сейчас оглушительный гвалт. Наконец, еще увидел спускающийся со второго этажа Ченго. Парень поспешил к ней. Босс, я ведь приступаю к работе сегодня. Девушка посмотрела на него припухшими от слез глазами. Да, конечно, вздохнула она. Только во время своей смены ты не можешь сидеть, где вздумается. Ты должен находиться за стойкой и быть внимательным. «Я могу играть во время работы?» «Можешь, только использую этот компьютер». Чиньго указал на компьютер за стойкой. Сейчас сестрица Сяо смотрела на нем какой-то сериал. «А курить я могу?» – осторожно поинтересовался Исю. Чиньго устало посмотрел на него, обреченно покачала головой. «Как хочешь, можешь курить». «Но утром, когда я встану, чтобы не было и следа сигаретного запаха». «Понял?» – ответил тот. Потом девушка показала ему, где и как включать и выключать компьютеры посетителей. Научила регистрировать клиентов в системе. «По правде говоря, большая часть твоих посетителей – полуночники», – пояснила она. «Они обычно собираются к 11 часам, а в 7 часов их компьютеры автоматически выключаются. Тебе особо нечего делать. Просто сиди за стойкой, и этого будет достаточно». Если у посетителей возникнут проблемы, они позвонят на коммутатор. Что делать, если компьютер сломается? спросил Исю. И несмотря на то, что он прекрасно владел компьютером, навыков ремонта у парня не было. Перезагрузи его, пожала плечами Ченьго. Обычно это бывает достаточно. Ищу потер лоб, его напрягала возможность возникновения непредвиденной ситуации. А если перезагрузка не поможет, тогда выключи компьютер. От волнения у Ищу вдруг проступила испарина. Он уже собирался задать новый вопрос. Но девушка опередила его В ночную смену обычно много свободных машин. Просто пересади посетителя за одну из них. Только не забудь отметить, какой из компьютеров сломался, а утром я вызову техника. Окей, теперь я все понял. Кивнул Ищу. Ему правда стало легче. Глава 24. Рекорд подземелья. Ченьго, совсем недавно плакавшая из-за ухода Исю, теперь выглядела так, словно ничего не произошло. Подробно объяснив Исю вещи, которые должен знать сетевой менеджер, она села играть в славу. Исю встал за ее спиной, наблюдая происходящее на экране. Он видел, как Ченьго вошла на арену. Видимо, участвуя в смертельных битвах с другими игроками, девушка пыталась погасить душевную боль. Но мысли ее были далеко. Из-за этого она совершила несколько непростительных ошибок, свойственных разве что неопытным новичкам. После трех неудачных раундов Чиньго в сердцах стукнула по клавиатуре и вышла из игры. Обернувшись, она увидела скучающего Исю, безразлично ковыряющего спичкой в зубах. И ему явно нечем было себя занять. Девушка хотела было возмутиться, но промолчала. Она слишком устала сегодня от переживаний. Мысленно махнув рукой, Ченьго отправилась на второй этаж. И Исю посмотрел на время. Осталось совсем немного до начала его смены. Сестренка Сяо, сидевшая за стойкой, точно подгадала со временем. Сериал закончился ровно в одиннадцать. Девушка встала и, улыбнувшись, попрощалась. «Братец я, я пойду? Давай, удачи!» Сяо не единственная заканчивала работу в это время. Во время дневной вечерней смены В кафе находилось довольно много сотрудников. И пусть еще не весь персонал познакомился с Есю лично, но все уже узнавали его. В конце смены они вежливо с ним прощались и расходились по своим делам. Интернет-кафе заметно опустело. Не было вчерашнего шума и толчей. Заведение предстало совсем в другом свете. Есю решила, что это из-за объявление о его уходе. «Что ж, ничего не поделать». Он устроился поудобнее на своем новом рабочем месте и вошел в игру. Сразу после загрузки пришло несколько сообщений. Седьмое поле с друзьями спешили поприветствовать его. «Брат Про, ты пришел?» Седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток – все написали одно и то же приветствие. «Все, кроме спящего месяца». «Привет, все здесь?» – ответил Есю. «О, у спящего месяца нет», – отозвался седьмое поле. «Опять с ним проблемы?» «Нет, он просто плохо себя чувствует. Ты видел сообщение об уходе Ютью? Он по-настоящему любил его, поэтому сейчас в депрессии. Так что сегодня он вряд ли будет играть». Словно извиняясь, пояснил седьмое поле. Ютью не знал, смеяться ему или плакать. Он и не думал, что этот парень окажется одним из его фанатов. Вот так поворот. Если рассказать спящему месяцу, что он так подло поступил со своим обожаемым кумиром, кто знает, что случится». «Раз у нас не хватает человека, убивать скрытых боссов паучьего логово будет непросто», – вздохнул Исю, обдумывая дальнейшие действия. «Давайте примем случайного человека», – предложил седьмое поле. «Почему бы нам не пойти на кладбище скелетов?» – спросил вдруг Исю. «Конечно, давайте». Парни радостно восприняли эту идею. «Кладбище скелетов было подземельем для игроков от 15 до двадцатого уровней». Седьмое поле с ребятами уже давно подумывали о походе туда. Они надеялись, что мрачный лорд поможет им получить и еще парочку достижений. Однако намерения Исю сильно отличались от их рассуждений. Его совсем не волновало слава первых прохождений. Чтобы быть способными получать первые прохождения, они должны постоянно поддерживать своих персонажей на высоком уровне. Исю не мог этого сделать. И дело тут было не в том, что ему не хватало навыков, Ему не доставало времени. Когда утром Есю выходил из игры, Мрачный Лорд был пятым в топе игроков по полученному опыту. Однако сейчас, открыв список, он уже не обнаружил там ника Мрачный Лорд. Теперь список лидеров возглавляли ники игроков, уже достигших 22 уровня. Как такое возможно? Все просто. Крупные гильдии прокачивали своих персонажей как сумасшедшие, чтобы получать первые прохождения. Как правило... В таких случаях на одном аккаунте играло по 2-3 человека. Следовательно, персонаж мог находиться в игре все 24 часа, не прерывая прокачку. Так гидии использовали круговую стратегию, компенсируя нехватку навыков тяжелой работой. Неважно, насколько опытен был Есю, ему ни за что не угнаться за такими игроками. По этим причинам награда за первое прохождение не была какой-то особенной. Кроме круто выглядевшего Ника, она лишь показывала, что игрок обладает чуть большим упорством и скоростью набора навыков. Для сравнения, рекорды по скоростной зачистке подземелий более точно отображали силу и навыки игрока. В таких рекордах главным показателем являлась скорость прохождения данжа. При первом полном прохождении система фиксирует время, затраченное на это группой. Если другая команда превосходит это время, система записывает его как новый рекорд. Причем награда за установление нового рекорда была очень щедрой. Если наградой за первое прохождение был опыт и немного золота, то за побитие рекорда был стопроцентный шанс получить фиолетовое снаряжение. Рекорды нельзя было взять в стартовой зоне. Такая возможность появлялась только в подземельях 20 уровня и выше. По рейтинговым таблицам, ИСЮ видел, что сейчас уже получено первое прохождение ледяного леса. подземелья 20 уровня. Соответственно, был установлен первый рекорд. На данный момент этот рекорд был побит уже три раза. Последние 26-12-48 поставила команда, представляющая гильдию Травяной сад 18-23 вечера. Еще почесал голову. Он не вникал в детали прохождения этого подземелья, но знал, что скоро и этот рекорд будет побит. На данный момент самые упорные игроки 10-го сервера успели взять 22-й уровень. Обычно же финальный рекорды устанавливается группой игроков не ниже 25-го, потому как если уровень, входящий в команду, будет выше этого значения, рекорд не будет засчитан. «Братец Спро, мы пришли к кладбищу скелетов». Отправил сообщение седьмое поле. Троица была на тех же уровнях, что и при выходе из игры. Похоже, они, как и Исю, спали днем. «Отлично». «Сейчас подойду». Исю заставил мрачного лорда поторопиться. Вообще-то, группа могла покинуть паучье логово еще на пятнадцатом уровне. Но Исю нужен был крепкий паучий шелк для улучшения зонта тысячи вероятностей, и он решил задержаться в этом данже. Он говорил седьмому полю и его друзьям, что они могут сменить подземелье и продолжать качать своих персонажей, Но ребята почему-то решили остаться с ним». Даже после стольких заходов ему все еще не хватало крепкого паучьего шелка. Этот материал со стопроцентным шансом выпадал из императорского паука. Шанс выпадения этого материала с обычных боссов был крайне мал. Вчера Есю с ребятами 11 раз зачистили подземелье. Три раза они встречали скрытых боссов, одним из которых был императорский паук. Из него выпало 5 штук паучьего шелка. С остальных, скрытых боссов, редких материалов, увы, не дропнулось. Зато простые боссы подземелья подарили еще семь паучих нитей. С учетом тех четырех, полученных за первое убийство, сейчас у Исю было 16 единиц материала. А требовалось целых 40. Что ж, оставалось добыть еще 24. Если придерживаться вчерашнего темпа, понадобится еще два дня, чтобы собрать нужное количество. Исю посчитал. Проведя весь день в получем логове, группа почти доросла до 18 уровня. Когда они получат 20, то будут на 5 уровней выше рекомендованного для этого подземелья. В славе такая разница была очень существенной, будь то снаряжение, навыки или опыт. Если они превысят уровень подземелья на 5 единиц, количество опыта и лута значительно снизится. и, Естественно, это ощутимо снизит скорость прокачки персонажа. Есю было стыдно использовать ребят ради своей выгоды. «Заставлять их делать мою работу – плохая идея. Мне нужно найти другой выход». За рассуждениями мрачный лорд добрался до кладбища скелетов. Увидев его в локации, седьмое поле сразу направил приглашение о вступлении в группу. «Нам нужен пятый человек», – спросил он. «Не обязательно», – ответил Есю. «В это подземелье тоже были редкие материалы, но в них он просто пока не нуждался». Я использую зонт тысячи вероятностей, всего ничего. Однако это уже стало довольно проблематичным. Как же не просто начинать все сначала?» Есю вздохнул и вошел на кладбище скелетов. Глава 25. Ты слышал, что я сказала? «Брат Про, тебе здесь что-то нужно?» «Мне нужны сабли воинов-скелетов», — ответил Есю. «Декоративные сабли?» В голосе седьмого поля послышалось удивление. «Верно. О, Если тебе нужны только они, тогда давайте не будем никого принимать. Пойдем четвером». Слова седьмого поля имели смысл. Им придется слишком долго объяснять ситуацию новому человеку. Даже после объяснений новичок может не довериться им. Ведь если лидер группы имеет приоритет в распределении лута, это будет отпугивать большую часть кандидатов. Кто знает, сможет ли он вообще... что-нибудь получить при таких условиях. Лучше уж отправляться к четвером. «Окей, еще тоже хотел избежать проблем подобного рода». Войдя в подземелье, парни вдруг дружно выкрикнули «Появись, скрытый босс!». Они рассмеялись, словно дети. Даже после присоединения мрачного лорда к отряду, они слегка волновались по поводу скрытых боссов. И если такие им не встретятся, то группа пробежится по подземелью без всякого напряжения. «Погнали!» улыбнулся Есю. Мрачный лорд качнул своим боевым копьем и отправился вперед. Седьмое поле, облачный закат и дрейфующий поток прикрывали его со спины. На кладбище скелетов моросил мелкий дождик. Среди темных, покрасившихся надгробий мерцали темно-зеленые блуждающие огоньки. Нагнетая атмосферу, то и дело раздавался призрачный плач. Где-то вдалеке послышалось несколько скорбных стонов. от которых волосы на затылке начали шевелиться. «Нет, подождите». Не похоже, чтобы они шевелились сами по себе. Это больше напоминало движение от дуновений легкого ветерка. Еще внутренне подобрался. Его ощущения не были реакцией на звуковые и световые эффекты игры, призванные запугать игрока. Что-то на самом деле создавало движение воздуха. В то время, как его руки, не переставая порхали по клавишам, парень оглянулся. Над его плечом притаилось чудовище. Слабосветящееся абсолютно белое лицо с парой горящих черных глаз, что украдко наблюдали за жертвой. Ярко вишнямые губы – существа, с которых, казалось, капала кровь, изогнулись в хищные улыбки. Бу! Я еще дернулся, и левая рука впечаталась в клавиатуру. Персонаж остановился. От неожиданности парень нажал сразу семь или восемь клавиш. При этом мрачный лорд разразился с серией абсолютно хаотичных действий. Выглядело, будто Йесю полностью забыл, как управлять персонажем и нажимал случайные клавиши. Хорошо еще, что их противниками сейчас были обычные монстры. Седьмое поле с друзьями быстро спасли положение. «Раньше брат Про никогда не совершал таких ошибок. Он только зашел в игру, так что списать такое поведение на усталость тоже нельзя. Может, с мастером что-то случилось?» Группа замерла в напряжённом ожидании. Но обошлось, мрачный лорд развернулся и уже целенаправленно двинулся вперед, снова владея ситуацией. Сапартийцы почувствовали облегчение, а потом брат пропроизнёс. «Босс, ты слишком тихо подкрадываешься. Ты что, бродишь по округе в этой маске, изображая белую супердевочку?» «Что?» – испугался седьмое поле. «Похоже, там любовные разборки. Дрейфующий поток отправил осторожное...» Предположение личным сообщением. Троица притихла, плотнее прижимая наушники к голове. «Мне не спится, поэтому я спустилась вниз, немного развеяться», сказала Чуньго, снимая косметическую маску с лица. «Седьмое поле, отойди назад». «Дрифующий поток, выйди вперед. Облачный закат, будь внимателен». «Моб на 4 часа», управлял боем Есю. Чуньго какое-то время молчала, наблюдала, как Есю убивают монстров, а потом вдруг внезапно выдала. «Мне кажется, что Йитсю не должен был выходить». «Согласен», — сказал Йитсю. Это произошло только потому, что он слишком много брал на себя. Как только Великолепная Эра начала испытывать проблемы, он взял ответственность на себя, и его сразу сместили. Высказал гипотезу Ченго. О, Я смотрела все битвы Великолепной Эры. Мне кажется, что Йитсю, Бог, Битва, осенний лист уже не так силен, как в былые времена». Исю промолчал. «Сейчас профессиональный альянс все больше и больше развивается. В нем полно профессионалов. Например, Великий Стрелок, Святой Меч, Король Битвы, Волшебник. Они все не хуже Яйцу, а их персонажи так же сильны, как и Осенний Лист». Исю продолжал молчать. «В настоящее время игра так усложнилась, что один человек не может вывозить всю команду. Но люди всегда верили, что Яйцу такой под силу. «Стоит ему только показать ту силу, что была в былые дни его триумфа». «Но они слишком много требовали от него», – рассуждал Ченьго. «Седьмое поле, отойди немного назад. Ты зашел слишком далеко. Облачный закат и дрейфующий поток, стойте вместе. Я смогу сам защитить эту сторону». Ейсю продолжал руководить боем, как ни в чем не бывало. «Черт!» – Ченьго вне себя от ярости вскочил с кресла и, схватив Ейсю за шею, начал от тенистого трясти. «Ты слышал, что я сказала? Ты слышал, что я сказала?» Посетители кафе вздрогнули от ужаса. Завсегдатые повернулись к стойке, пытаясь рассмотреть, кто осмелился так разъярить боса Чень. Слыша ее гневный рык, все поняли, что кому-то сегодня явно не поздоровится. От тряски с Есю соскользнули наушники. и Из динамиков раздались испуганные голоса сопартийцев. «Я слышал, я слышал!» Даже в такой ситуации руки Есю не дрогнули. уверенно отстукивая по клавишам. В игре мрачный лорд продолжал сражаться, как ни в чем не бывало, но вот управляющий мастер был в ужасном положении. Хватка Чиньго была настолько сильной, что грозило по-настоящему задушить парня, который уже дышал с большим трудом. В тот момент, когда Исю уже начал надрывно хрипеть, Ченьго рожала пальцы. Парень громко закашлялся, не отрывая взгляд от монитора. «Ты что-то сказала?» – спросил он, откашливаясь, и тут же поспешно натянул наушники обратно. «Седьмое поле. Назад. Это один назад». В этот момент их четверка как раз билась с боссом, поэтому Исю мог позволить отнять руки от клавиатуры всего на краткий миг. В команде не хватало человека, поэтому мрачный лорд вынужден был действовать за двоих. Конечно, ему не удалось одеть гарнитуру, как положено. Чэнь видела, что Исю ничуть и не разозлился на ее выходку. Это водило девушку в легкий ступор. «Может, мне правда задушить его или не стоит?» «Все бесполезно». Она снова уселась рядом с Исю. Подумав немного, девушка развернула монитора рабочего компьютера к себе. «Сыграй со мной». Исю повернул голову и с удивлением воззрился на серверный компьютер. «Я босс», – пресекла возможным возражения Чиньго. Парню нечего было сказать. Это заявление, естественно, было круче, чем правило никогда не использовать серверный компьютер в личных целях. «Как мне с тобой поиграть?» Есю вновь сосредоточил внимание на своем персонаже. Битва с боссом подземелья была в самом разгаре. У меня тоже есть персонаж на десятом сервере. Чень года стала карту аккаунта и помахала ей перед носом Есю, на что тот ответил неопределенным возгласом, не поворачивая головы. О, может на самом деле задушить его после закопать в какой-нибудь яме? Ярости подумала о Тогда сначала пройди начальные квесты, сказал Есю. Я не хочу их делать, возьми меня подземелье. потребовала девушка злобно сопя. Она твердо решила делать все наперекор этому чертовому сухарю. «Твой персонаж до сих пор первого уровня. Как я могу взять тебя в подземелье?» Совершенно серьезно спросил Исю. Он не лукавил. Сейчас персонажу Чаньго был недоступен даже зеленый лес. Хотя этот и был самым низкоуровнем подземельем, но и он требовал как минимум пятого уровня для входа. Если игрок имел более низкий уровень, система просто не позволит ему войти. «Придумай что-нибудь», – потребовал Оченьго. «Окей, да подумать минутку», – хмыкнул Исю и внезапно крикнул, резко потянув микрофон к губам. Дрейфующий поток, вернись на свою позицию. Тебя же сейчас окружат. Что с вами, парни? Столько ошибок». Рядом послышался неприятный скрежущий звук. Он на мгновение осторожно скосил глаза. Босс, уперев руки в бока, Скрипела зубами от злости. Но «Ну, ты придумал что-нибудь?» «Есть кое-что», – поспешил ответить Есю. «Да неужто?» Изумление Чунько затмило бушевающую ярость. Ограничения, о которых он говорил, были заложены в системе. Неужели был способ их обойти? «Забей на задание, иди убивать монстров, пока не получишь пятый уровень», – ответил Есю. «Сначала я убью тебя!» Глава двадцать шестая. Забыл посмотреть гайд. Конечно, Ченьго не могла убить Есю, как не могла войти в подземелье со своим первым уровнем. Оставалось только одно: выполнять задание. И неважно, что она говорила, но выполнение квестов поднимало опыт намного быстрее, чем обычное истребление монстров. Несмотря на то, что Есю был занят, он все же нашел минутку посмотреть на экран Ченьго. Туманная мгла! «Где я мог видеть этот теник раньше?» Девушка была готова разбить монитор о его голову. «Так зовут персонажа с моего основного аккаунта», – процедила она сквозь зубы. «О, я так и думал». Взгляд Есю вернулся к своему монитору, и Чиньго, хмурясь, последовала его примеру. «С тех пор, как я пришла сюда в маске, они не продвинулись дальше. Это всего лишь кладбище скелетов, зачем нужно так сильно напрягаться?» Но подумав немного, девушка сменила гнев на милость. Эта локация и впрямь не позволяла расслабиться. На кладбище скелетов монстры появлялись из неожиданных мест. То разбросанные кости внезапно собирали в скелет, то зомби неожиданно выпрыгивали из могилы. У этого подземелья не было конечного числа монстров, оно постоянно изменялось, проверяя внимательность и реакцию игроков. Тем более, в группе Исю было всего четыре человека, поэтому им приходилось быть предельно собранными. Если посмотреть с этой стороны, становилось понятным желание Исю отвлекаться на общение. Получается, она зря злилась. Вздохнув, Чинго начала нехотя выполнять задание. С момента открытия сервера прошел один день. Но новички до сих пор были повсюду. Это существенно замедляло девушку. Даже такому профи, как Есю, потребовалось два часа, чтобы закончить стартовые квесты. Что уж говорить о Ченьго. Несмотря на то, что ситуация значительно улучшилась по сравнению со вчерашним столпотворением, очереди к НПС и нехватка монстров никуда не исчезли. Выполняя очередной квест, она вдруг услышала холодный смех. «Я знала, что так и будет». «Он что, смеется надо мной?» Злость снова забурлила внутри Ченьго. Она медленно обернулась, ожидая встретить надменно ухмыляющуюся физиономию. Но вместо этого увидела, что Есю, не снимая наушников, продолжает проходить подземелье. «Он ну что, говорил сам собой?» Пробормотала под нос Чуньго. В итоге она решила не трогать пока Есю и вернулась к истреблению монстров. Для группы Есю прохождение кладбища скелетов было скорее довольно напряженным и пугающим, чем опасным. и скорость прохождения была небольшой. Седьмое поле с друзьями никак не могли приноровиться к особенностям подземелья. Каждый раз, когда очередной скелет неожиданно выпрыгивал из могилы, они пугались и начинали путать атаки, теряя драгоценные секунды и получая урон. Когда финальный босс был убит, ребята вздохнули с облегчением. Если бы вместо Ищу с ними был спящий месяц, они точно не смогли бы пройти подземелье. И дело в этот раз было не в разнице их мастерства. Обычно из-за внезапных атак монстров игроки получают на кладбище скелетов очень много урона. Следовательно, для выживания группе просто необходимо иметь в своем составе жреца. Так подземелье приучало игроков эффективно комбинировать классы в бою. Благодаря тому, что мрачный лорд мог не только атаковать монстров, но и лечить сопартийцев, группа обошлась без жреца. Успешно закончу прохождение. Исю оглянулся на Ченьго. Девушка выполняла цепочку стартовых квестов, не обращая внимания на происходящее вокруг. Значит, какое-то время можно было не волноваться на этот счет. Вздохнув, Исю снова вошел в подземелье. Седьмое поле с ребятами немного нервничали. Они старались не сильно сближаться с мрачным лордом. Ведь с таким уровнем он легко мог найти и более опытных игроков для прокачки. Возможно, если они выложатся по полной, брат-про их не бросит». В итоге парни выложились на все 120% своих возможностей. Действуя осторожно и аккуратно, они, наконец, приноровились к неожиданно выпрыгивающим скелетам. Как результат, скорость прохождения сильно выросла. Кладбище скелетов имело трех скрытых боссов – «Воин-скелет», «Скелет-маг» и «Король-скелет». Правда, в отличие от предыдущих данжей, Здесь система не делала предварительных оповещений о наличии в локации скрытого босса. Они могли выскочить из тени в любой момент, и только после их появления система озвучивала сей бесспорный факт. Из-за этого некоторым группам не особо везло. Они получали сообщение о появлении скрытого босса уже после гибели. Под руководством ИСЮ такого точно не произойдет. Правда, во время обоих прохождений подземелья Ни один скрытый босс так и не появился. Зачистив данж второй раз, Исю повернулся к Чуньго. Босс размеренно крошила монстров за пределами стартовой деревни. Парень пригляделся к показателям ее персонажа. Она была еще четвертого уровня, но полоска опыта заполнилась уже практически полностью. «Лучше поторопиться, успеем пройти еще разок», – подумал про себя Исю и поспешил войти в подземелье. Ребята, разумеется, не возражали. «Убивать, убивать, убивать, двигаться, двигаться, двигаться». Внезапно могильная плита впереди начала едва заметно подрагивать. Седьмое поле с друзьями, ничего не замечая, продолжали идти вперед. «Все назад!» – поспешил крикнуть Есю. Не раздумывая ни секунды, парни осторожно попятились. Мрачный лорд проскользнул вперед, становясь между ними и угрозой. В этот момент подрагивавшая могильная плита взмыла воздух и полетела в их направление. «Осторожно!» – предупредил Йесю. Игроки легко уклонились, а из черной дыры, которую скрывал могильный камень, уже торчала половина туловища огромного скелета. В руке монстр сжимала жуткий в рост человека меч с чудовищным уроном. «Вы вошли в зону вечного покоя скелета воина», – торжественно повестила система. «Наконец-то мы наткнулись на одного», – «довольно», – сказал Есю. «Как будем с ним драться?» – друзья хотели узнать стратегию предстоящей битвы. Наполовину выбравшийся из ямы скелет вдруг взмыл воздух, словно ракета. Похоже, навык прыжка у босса был прокачан на все сто. Команда обдала дождем грязи, осыпавшийся с костяного воина. «Ребят, мне жаль», – смущенно проронил Есю. «Что случилось?» Забеспокоился седьмое поле. «Я забыл посмотреть гайд». Кровь отхлынула от лиц троих друзей. «Братец Про, это непостижимо. Я могу пойти посмотреть», – предложил облачный закат. «Не стоит. Если босс атакует, ты умрешь», – возразил Исю. В этот момент воин-скелет приземлился, распространяя вокруг себя сильные ударные волны. Эта атака имела очень большой радиус. Промедлив, дрейфующий поток не успел уклониться и упал навзничь, задетый одной из волн. Алые гоньки в черных провалах глазниц скелета воина скользнули по игрокам, выискивая цель для атаки. «Кто-нибудь, отвлеките его, я посмотрю гайд!» – крикнул облачный закат. «Не надо!» – остановил его Исю. Он снял наушники и позвал Ченьго. «Босс! Босс!» «Чего?» – ответила Ченьго. Что-то набирая на клавиатуре. Посмотрите, для меня гайд, попросил Есю. Гайд? Какой гайд? Ченьго удивленно повернулась в его сторону. Гайд по воину скелету, ответил Есю, продолжая контролировать мрачного лорда. Чинго уставилась в его монитор. Его персонаж носился по кладбищу, ловко уклоняясь от атак огромного костяного воина, при этом удерживая его внимание на себе. Ты начал искать гайд после того, как уже встретился с боссом? Чем ты до этого занимался?»